Цифровая витрина представляет. Аудиокнига Алексея Борисовича Юрова. Клуб одиноких сердец физика Перескокова. Выживальщики это люди, интересующиеся различными способами борьбы с кризисными, экстремальными ситуациями. Это так называемая нишевая ступень понимания современного мира. Так вот, если довести эту планку до гротеска, поднять ее до неимоверных духовных высот, то в итоге мы получаем так называемого «духовного выживальщика», смысл существования которого сводится не просто к возможности пережить какую-то техногенную катастрофу, а к возможности пережить саму смерть. Начало Открыли ли вы начало, чтобы искать конец? Ибо в месте, где начало, там будет конец. Блажен тот, кто будет стоять в начале, и он познает конец, и он не вкусит смерти. Схолея 19. Размышляя о прожитой жизни, часто задаёшься вопросом, а не напрасно ли было всё это? Стоило ли всё это приложенных усилий? Зачем и кому это было нужно? И всегда эти вопросы остаются без ответов. Ведь единственным и гениальным ответом на всё это будет чистая смерть. Когда хвостатое чудовище рванулося внутрь, яркой искрой пронзило тёмный вакуум чрева. И зародилось то, чем я на сегодняшний день уже не являюсь. Быстро разросшийся плод познал первые толчки жизни. Напряжение, царившее вне, прямо касалось беззащитного организма. Только в улей случае он появился на свет, и тут всё и завертелось. День первый. Это было обычное утро. выпив чашку чая, я стал собираться на работу. Через полчаса уже бодро шагал по улице в направлении ближайшего метро. Миновав перекрёсток, я как обычно влился в гу름ый поток служащих, спешащих в свои офисы, боящихся опоздать и потерять то малое, что у них есть. Я в отличие от них давно потерял уже всё, включая даже призрачную надежду, которая привычно по графику умерла последней. Так как каждый день у меня был как последний, в моей исковерканной душе не осталось места для переживаний и удушающих сомнений. Я был абсолютно свободен и поэтому уверенно продвигался в заданном судьбой направлении. Осеннее солнце играло яркими красками. Голые деревья продолжали сезонный стрептиз, и я, для кого все времена года один другого страшнее, смотрел на это с удивительно радостной улыбкой. И тут В гробовой тишине сознания появилась она. Выбравшись наружу, я заметил множество двуногих существ. Космос настолько развился, что стал заниматься украшательством. Процессы, протекающие в мире, меня удивили, но не остановили. Следовало подробнее изучить данное явление. Для чистоты эксперимента мною была выбрана позиция стороннего наблюдателя. Изорядно насмотревшись, накидавшись, настрелявшись и множество прочих шис Я добавил света, как следует размешал, солить на этот раз уже не стал. И тут-то и началось. И пролился дождь. Каждый раз, когда кажется, будто я излагаю нашу науку ясно и открыто, именно тогда объект исследования затемняется почти полностью. Нахмурилось небо, сдвинуло брови, и пролился чистый, как слеза, дождь на каменистую землю. Благая весть явилась миру и была спрятана в небольшом каменистом кармане среди высоких и мрачных скал. Светлые волны омывали твердую, как гранит, поверхность, и поначалу многим казалось прекрасным такое свежее щебетание воды. Да и сами воды не подозревали того подвоха, что уготовил ему мир. Шли годы, и первородное журчание воды стало утихать, как утихает все на свете, если нет на то надобности или соответствующей возможности. От такого застоя прозрачные воды стали постепенно мутнеть, и лишь поверхность, направленная лицом к солнечному свету, оставалась по-прежнему чистой и яркой. Каменистая земля старательно держала свалившееся на неё счастье при себе, и хоть сама и не знала, что с ним делать, да и пользы ей от него в ровном счёте не было никакой, но и отдавать она никому ничего не собиралась. Лишь иногда, в порыве самовлюблённости, хвасталась она с соседними землями своим добром. При этом на всей поверхности ощущались небольшие сейсмические толчки, и воды покрывались спасительной волной, немного разгонявшей тину. Вскоре уже не многие помнили, откуда взялась вода среди высоких скал, и стало принято считать, что вода там была всегда. А коли так, то и делать с ней можно что угодно. Мёртвые скалы правили бал, засыпая окрестны земли камнями и были уверены в своей вечности и правоте своих дел. Через некоторое время они и думать перестали о той вонючей луже, которую в своё время так тщательно прятали от мира. Да и вода перестала появляться на поверхности, заливая трещины, образовавшиеся в скалах от её непомерной деятельности по укреплению своего земного авторитета. Наступило время холодов, что иногда случалось с завидной периодичностью, но скалы не были чувствительны к холоду, да и вообще не были чувствительны ни к чему. А вот живые воды решили, что и им пора сдаться на милость обезумевшей природе и перестали сопротивляться неминуемо наступавшей смерти. Все чувства, переживания, стремления были заморожены и превратились в лед, и не было уже никакой разницы между скалами и водой. Они соединились в священные узы мертвого сна, тут и обнаружился подвох, но уже по отношению к Матери-Земле. у чудесным образом мёrtвая вода стала расти в размерах и завоёвывать позиции скал, вдобавок разрушая их изнутри своей первозданной мощью. А так как и ребёнку известно, что лёд лишь иное состояние влаги, то смерть была, по сути дела, лишь фикцией, без рассудном криком отчаяния всего живого. Постскриптум. Придёт время, и тёплый воздух небесного гольфстрима вновь растопит лёд. И благая весть бурным потоком хлынет вниз и оросит изнемождённую землю, и прольётся дождь. Про то, как искали и искали, да и нашли. Посмотрите скорее, посмотрите сюда. И что это такое? Как что? Это то, что вы искали. Ну оно такое? Какое такое? Ну, как вам объяснить? незрачная. Ну да, может незрачная. Ну, в общем, не такое, как я думал. А ты нагрей, а потом поскобли до да по три, затем остуди и снова нагрей. А вовсе увидишь искомое. Ну хорошо, хорошо, так и сделаю, сказал он, а сам подумал, что его вновь надули. Хорошо, что не нагнули, радостно вздохнул кто-то внутри его и тут же пропал. Ладно, пойду, поищу где-нибудь ещё. Промычал он, и лишь ленивое движение губ, изображавших двух спарившихся червей, дало знать окружающим, что этот человек что-то сказал. Да, впрочем, никто на него и не смотрел, а если и смотрел, то не видел, так как человек этот был самым, что ни на есть обыкновенным, коих много, да почти все. А что такого человека толкнуло на поиски, так это не столько нам, но и ему не было известно, но искал он упорно, да и находил, Как это произошло сегодня, но так и не мог поверить в своё счастье. А всё начиналось довольно-таки давно. Сначала захотелось ему поменять цвет с серого на какой-нибудь другой, но через некоторое время он заметил, что все краски уже разобраны, поделены и передаются по наследству. Остались лишь фальшивые. Да и на них спрос был так велик, что заполучить их можно было лишь приложив множество усилий, а так как цель того не стоила, то он и не стал работать в этом направлении, оставаясь серым. Изящно похоронив своё первое неестественное желание, тут же возникло второе, затем третье, четвёртое и так до седьмого. Впрочем, следует заметить, что последние три желания всё же удалось осуществить. но как-то уродливо и с большими для всего остального потерями. Тут бы ему и остановиться. Да нет, наш герой вошел во вкус, позабыв свою прежнюю жизнь. А найду-ка я это, решительно поднявшись с постели, произнес он. Тут же, правда, прилег обратно. Ведь нужно было хорошенько отдохнуть перед началом такого сложного поиска. Темнота. Вновь темнота. Полнейший мрак. Он открывает глаза, но ничего не видит. Он ослеплён вспышкой яркого света. Он смотрит и вновь ничего не видит. Так ярко и светло. Ждёт, когда восстановится зрение. Глаза закрыты, а руки массируют лоб в области третьего глаза. Слышится пение птиц, потом завывание ветра. Толчок, и он рвёт оболочку. Голова уже снаружи, ноги ещё внизу. Что-то пытается затолкнуть его назад. Он призывает тишину и прикладывает палец к губам. Он летит вверх невероятно быстро, так быстро, что не в состоянии ощущать своё тело, а впрочем, может его уже и нет. Он считает до восьми и называет своё имя. Постскриптум. Здесь его уже ждут. Ждали и будут ждать. Именно так. И всё это ему понятно так же, как сходить за хлебом. Интродукция. Остатки ककप लगाय Свет померк. Тьма обступила меня со всех сторон, но самое главное, больше не было этой изматывающей душевной боли. Я на ощупь стал пробираться вперёд, стараясь избежать коварных челюстей Анубиса. Прошло время, и мне показалось, что стальные лапы стража царства тьмы уже никогда не доберутся до меня. Но тут я увидел блеск его звериного оскала. Я замер, притворившись мёртвым, и это было самой большой глупостью. которую я мог сделать, ведь я давно уже и так был мертв. «Где вы были так долго, о, повелитель тот?» – неожиданно произнес Анубис. Этот хищный зверь признал во мне своего хозяина, и я сразу вспомнил, зачем проделал весь этот долгий путь. «Я был наверху, о, смердящая тварь», – ответил я, – «примерно раз в две тысячи лет я спускаюсь на грешную землю, чтобы скорректировать планы Господа. И знаешь, что я там увидел? Множество света, и ни капли этого земного наслаждения не досталось мне. О Анубис, мир был так скуп, что не пожелал поделиться со мной своим счастьем, и поэтому я возвращаюсь. Но зачем вам этот неблагодарный мир? Оставайтесь дома и живите по своим законам, наказывая грешников и возвышая блаженравных. О Анубис, то, что я узнал в миру, называется боль. Даже грозовой ветер не способен принести столько тьмы, как тень печали на лице простого человека. И поэтому люди стараются скрыться от любых чувств в избежание катастрофы, но боль накапливается в сердцах людей, и придёт час, когда весь верхний мир сгорит в пламени печали, вырвавшейся наружу из сердец человеческих. И тьма покроет землю, нарушится космический баланс, и вместе с ним исчезнем и мы. Вот почему мне придётся вернуться на землю. О, тот, мудрость твоя поистине безгранична. Но как ты сможешь убедить людей жить иначе, не пряча свои печали в укромные уголки сердца? О, Анубис, задача эта под силу лишь одному Господу, и я намерен стать орудием в его руках, дабы свет мира не померк в хаосе ночи. Великие потрясения ждут верхний мир, и спастись может лишь тот, то поверят в возможность нового мира, живущего по иным, нежели сейчас законам. Таких людей, о Анубис, мало, но их достаточно, чтобы спасти творение Господа. О, тот, а что же ждёт тех, кто не захочет понять всю глубину предстоящих перемен? Что будет с ними? О, Анубис, как мне не жаль, но избытки влаги забьют их грязные лёгкие, а всепожирающий огонь обуглит их ненасытную плоть. Порывы ветра разметают в клочья все их желания, а воздух вокруг их останков превратится в полную пустоту. О, тот, а кто будет решать, кому жить, а кому умереть? О, Анубис, ты уже целую вечность провёл, взвешивая добро и зло на весах Фемиды, и до сих пор не понял, что право решения отдано самому человеку, и это единственное право, которое у него есть. О, тот, господин мира, Ты, хранимый в сердце круг луны, ты, круглый и квадратный архетип произнесённого слова, защитник причины справедливости. Ты, носящий хламиду бог в крылатых сандалях, ты, проделавший свой быстрый путь от эфира до глубин Тартара, проводник духа, око солнца, величайший архетип слова, способно выразить всё. Ты, радующий своими светилами тех, кто пребывает внизу, В глубинах Тартара, мёртвых, закончивших свою жизнь, тебя называют тот, кто предсказывает судьбы, и божественный сон, ты днём и ночью посылающий нам предсказания. Излечи все страдания мёртвых своими средствами. Приди, блаженный, при великий сын памяти, совершающий её наброски. Яви себя в своей форме, благосклонный, будь благосклонен для людей набожных. Объяви свою благосклонность мне. дабы я принял тебя в предсказаниях, в которых выражается твоя могучая благодетель. Я молю тебя, Господи, будь благосклонен ко мне, явись не обманывая и объяви предсказания. Джа даст нам все. Тот, кто познал мир, нашел труп, и тот, кто нашел труп, мир не достоин его». Схолия 61. В тот день я всё же решил поддаться на его просьбы. Уже несколько месяцев фондо бивался от меня знаний, которые могли с лёгкостью убить его, и я уже не в силах был противиться всё нарастающему напору. Желание стать магом было превыше него, и только поэтому мне пришлось пойти на этот шаг, чтобы хоть как-нибудь обуздать неуправляемую ситуацию. Я чётко знал, что будет ещё один труп, но по крайней мере, он хотя бы сможет попробовать остановить своё безумие. Я знал, что всё, что я ему скажу, является совершенным методом, но дойти до конца мог только один из миллиона. Мало кому хватало терпения выдержать все перипетии избранного пути, а обратной дороги из этого водоворота уже не было. Ведь достаточно единыжды попрать законы природы, и всё вокруг тёмной ордой восстаёт против тебя. Я это хорошо понимал, но не исполнить человеческое желание был не в силах. Начали мы с простого, а именно с диссолюции. Нужно было привыкнуть к текучей реальности. Самым опасным здесь являлись вопросы, которые претендент начинал задавать себе, и ответы на них всегда были на грани обыкновенного психического заболевания. Практика показала, что на этом этапе сходило с дистанции примерно 25% человек. Маска безумца легла на чело моего подопечного, и мне пришлось перевести его к себе на дачу, так как люди, давно знавшие его, не смогли бы узнать в нем ту личность, с которой они привыкли общаться. Просидев все лето на теплом крылечке, я решил изменить тактику и вернуться в город. Дабы окружающие приняли моего нового подопечного в общество и дали бы ему лицензию на странности. По моему совету, он надел маску одержимого алкоголем человека. Через год он уже свободно мог фиксировать водно-психическую стихию, и по моим расчётам, ещё через пару лет, если всё пойдёт правильно, он должен был обрести имя. К сожалению, я не мог более заниматься им вплотную, и на несколько лет он выпал из моего поля зрения. Со временем я совсем перестал думать о нём, занятый решением своих бытовых проблем. Но однажды я неожиданно ощутил сильные колебания в воздухе. Необычный резонанс донёс до меня запах гари и тлена. Я тут же встал в центре вещей, став одним целым с волшебной осью бытия. Я понял, что здесь я по-прежнему одинок. Никого не было рядом, и, наверное, и не могло быть. Как много глупцов отправляется сюда, подумал я. И ради чего? Ради того, чтобы быть королём мира. Но для них это всего лишь звучная должность, ассоциирующаяся с материальными удовольствиями в неограниченных количествах. Именно поэтому никого здесь нет, и именно поэтому никому не удаётся сюда дойти», — продолжал размышлять я. Тут я вспомнил моего последнего подопечного и прощупал пространство. Его нигде не было. Я достал телефон и стёр его имя, которое он так и не получил, из адресной книги, за дальнейшей ненадобностью. Профессия быть оказалась не по зубам очередному апостолу. Я вернулся домой с маской отчаяния на лице, и всё не уставало размышлять. Зачем он пошёл на это? Что же мешало ему жить как все, в мире материальных и социальных скорлуп? Что заставило сделать шаг к своему концу? Я долго не мог уснуть, всё думая и думая об этом. Как заставить людей отказаться от необдуманных действий? Как научить их жить в мире с самими собой? Неожиданно комок подкатил в горло, и я сел, в бессилии опустив руки, тихо мурлыкая песню надежды. Джа даст нам все, и хлеб, и вино, и чай. Что я могу еще, что я могу еще, что я могу еще? Если себе все представить иначе. Пусть тот, кто ищет, не перестает искать до тех пор, пока не найдет. И когда он найдет, он будет потрясен, и если он потрясен, он будет удивлен. И он будет царствовать над всем. Схолия 1. Между небом и землёй не так уж много места, и поэтому всегда будет избыток материала, который признаётся лишним. Такой вот ресурс расходуется по-разному. Каждый в свой назначенный час оказывается таким вот ресурсом, и поэтому уже сегодня необходимо задуматься, кем или чем быть. Кто-то превратится в нефть, А кто-то вперегной, иные распадутся на молекулы и станут частью других, более сильных вещей. А некоторые взлетят и станут решать, кому, кем или чем быть. Получив первые крупицы знания, человек морщит лоб от удивления и начинает мыслить. Как и о чём он думает, уже не важно, важен сам процесс. Следуя за модой, мысли эти обычно выражаются под счёт от котирова к акции и направлены на достижение сиюминутного результата. Дайте мне мгновенный результат, несётся то из одних, то из других уст, таких же меркантильных людишек. А как насчёт перспективы на будущее? Колышится постоянный ответ в пустоте. никому это не нужно и не было нужно никогда. Все подобные речи характеризуются как отговорки и нежелание быть первым. А лидерство является неотъемлемой частью мира животных. Из чьих уст доносится подобная речь, уже призадумаешься. Говорят, крысы очень похожи на людей как социально, так и биологически. И так ли мы разумны, как привыкли считать? Получив огрезок знаний, мы устремляемся словно ракеток к свету. Богоискательство настолько стало привычным, что стало синонимом ухода от проблем. Человек, не справляющийся со своими внутренними чертями, либо уходит в монастырь, или положиться в сумасшедший дом. Ведь так удобнее, а самое главное это уменьшает страдания. И все забывают, что тот, кто не выбрал радость, не выбирал страдания. Полное нивелирование истинного пути привело к позиционированию подобного пути как к незамысловатому пиару. Получив знание и свет, человек стремится обрести полноту. Через ритуалы и обряды гражданских браков он стремится достичь совершенства, упраздняя великую диаду. Но что же ждёт его впереди? Это известно, наверное, всем, но человек любит, когда его обманывают, и поэтому верит всем, а главное себе. Верит в совершенство своего разума, нисколько не понимая природу вещей. И всегда, когда дома или на работе что-то не ладится, он чешет свой блестящий лоб и всё упорнее плетёт паутину, не взирая на тщетность своих усилий. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его. И о законе его размышляет он день и ночь. Много ли таких? Оглянись, посмотри в зеркало прищурь глаза. Ты ли это? Вырви из своих волос клок и обмотай его вокруг пальца. Что ты видишь? Палец синий этот недостатка крови. Разожми тиски, и он снова обретает жизнь. Делай так всегда, ибо жизнь дана тебе не для того, чтобы её потерять. Если есть выбор, всегда выбирай смерть, но никогда не забывай вовремя разжечь тиски. Измени полярность своего тела, и тебя ждёт успех. Думай сердцем и чувствуй головой. Бодрствуй во сне и спи наяву. Ищи и находи. Удивляйся обыденному и будь спокоен на смертном одре. Сопротивляйся и покорись. Velvet Revolution. Если ты найдёшь мои сокровища, то оставь золото тем, кто желает своей собственной погибели. Но найдя средство для понимания знаков, ты вскоре соберёшь все богатства. Напротив, если ты возьмёшь только богатство, то ты пойдёшь навстречу собственной гибели по причине зависти царей и не только царей, но и всех людей. Первая книга конечного отчёта Засимы из Фэп. Я имею право быть богатым, раздавалось то тут, то там после бархатных революций конца 80-х. Но привкус бабл-гама и шампанского очень скоро прошёл. День за днём тянулся однообразной вереницей. Удовольствие приносило лишь то, что другим было ещё хуже. И он с энтузиазмом бросал людей в нищету и наслаждался своей властью. Вскоре и это приелось. И тогда он решил пожертвовать частью своего капитала ради острох ощущений. Для этого был придуман ход, который должен был переполнить чашу терпения населения, а главное окончательно раздразить всё чиновничье болото, которое являлось прозетирующей надстройкой. Всегда хочет чьей-нибудь крови. Иногда в забытье они вгрызаются в горло друг другу, но тут же, травясь, ведь вместо крови в их жилах течёт одна сплошная гниль. В общем, кроме скуки, у него были и другие причины пойти на этот столь неординарный шаг. Когда человек насыщается материально, он начинает пытаться развиться в творческом направлении, и зачастую такие попытки всем остальным выходят боком. Поэтому он не стал создавать свои фабрики звезд и писать мемуары, а решил сразу выяснить, в чем состоит смысл жизни. Он лихорадочно стал объезжать все святые места, встречаться со священниками разных церквей и вкладывать деньги в благотворительность. Но всё было чётно. Скоро он понял, что его берут за горло. Мало того, что все эти святоши выкачали из него кругленькую сумму, так что гораздо хуже, в него впилась налоговая инспекция при поддержке всяческих спецслужб. Прохожие довольно потирали руки, радуясь, что возмездие пришло, что были они отомщены. Хотя я не понимаю, что если что, то и их ждёт та же участь. Так как есть такое понятие, как прецедент. Он занервничал и чуть было уже не наделал глупостей, но тут в руки ему попалась одна книга, где были следующие слова: "Не действуй всеми способами, чтобы найти Бога, но останься сидеть у своего очага, и Бог придёт к тебе. Он вездесущий, который не заключён в ничтожно малом пространстве, как демоны. В этом спокойном отдыхе тела пусть отдыхают также твои страсти". Вожделение, удовольствие, гнев, грусть и 12 жеребьев, мой рай, смерти. И таким образом, исправляя сам себя, призови к себе божество, и оно действительно придет. Оно, которое везде и нигде. Затем, даже не ожидая, когда тебя об этом попросят, принеси жертвы демонам. Не те жертвы, которые им служат на пользу, которые их питают и усиливают, Но те, которые их изгоняют и рассеивают, действуют тогда тех пор, пока ты не достигнешь совершенства души, и тогда ты узнаешь, что стал совершенным. Тогда плюнь на материю и осветившись в кубке, устремись к своему роду. Ему тут же стало безразличным всё, что было у него за спиной прожитых лет, и то, что будет с ним в будущем. Ведь в тот момент даже он стал причастным к истинному свету. В тот момент он понял главное: Не нужно показывать себя нищим, и предмет предстанет лёгким для овладения. Химическая свадьба. О, утренняя птица, научись любви у мотылька, который без единого звука сгорел и стал духом. Те, кто похваляются, будто ищут её, не имеют от неё вестей, а те, кто получил от неё весть, более не приходят в вести. Саад. Он пристально вглядывался в зеркало, пытаясь зафиксировать образ. На мгновение, казалось бы, ему это удалось, но нет, он снова исчез. Занимался он этим ежедневно, а цель была проста, но в то же время практически невыполнима, а именно сделать образ вместо образа. Другой задачей на пути тотальной инверсии стояла цель сделать внутреннее внешним. И это уже иногда получалось. В этот момент всё вокруг начинало дышать его дыханием и превращаться в сказочный сад. Но всё же главной задачей было сделать двоих одним. Он часто смотрел сквозь людей, пытаясь найти то, что ему было нужно, но взгляд, словно рентген, обнаруживал полнейшую пустоту и уходил вдаль надолго, лишая его всяческих сил. Скорее все эти попытки ему страшно надоели, но всё же, скорее по привычке, он продолжал пронзать человечество своим пристальным взглядом. От такого внимания люди испытывали неловкость и пытались укрыться в своей обывательской сущности. Но не тут-то было. Взгляд доставал их везде, во сне и наяву, и уже не давал им спокойно жить, так как они привыкли раньше. Но все это было ему неизвестно, да и в какой-то мере, совсем не интересовало, так как целью было совсем другое. Однажды он проснулся от яркого света, бьющего прямо в окно. На часах было около трех ночи. Свет был холодным и притягивающим. Он встал и полностью подчинился воле Луны. В тот момент он увидел вокруг себя пустыню. Бесплодная и ядовитая земля окружала его со всех сторон. Чужая и враждебная сила пыталась завладеть всем его естеством. Он понял, это было не то, что он искал, или то, но под таким слоем грязи, что не было видно даже лучика света. Как только он попытался смыть раздражающую его грязь, чтобы добраться до сути, разрушилась тонкая перегородка между ужасом и чувственным наслаждением, и тогда в женской душе воцарился хаос, в котором справляли свои разнузданные оргии самые низменные, bestialные инстинкты. Превозмогая желание всё бросить и навсегда отказаться от своей миссии, он с нечеловеческим терпением наблюдал, как сгорает его последняя надежда в собственном огне. Но на этом наша история не закончилась. И там, где все пророчили поражение, случилось иное. Поражение обернулось победой. Процесс отбеливания прошёл успешно, и сожжённая дотла оболочка обнажила желанное и праведное, как белый снег естество. А кто из вас обратил тень в свет? Горечь в сладость ещё до того, как пришёл сюда, ещё будучи в низшем мире? Кто из вас каждый день, будучи в низшем мире, жаждал света, раскрывающего величие Творца? И лишь непрерывная работа с корабея, движущего свой навозный шарик, говорила о том, что мир пока что на месте. Рок-н-ролл, суицид. Безупречный человек — это тот, кто отказывается от дел. Это необходимо делать решительно. Ямамото Цунетомо. Как известно, единственно ценной вещью является талант художника, а не его произведения, созданные под влиянием внешних факторов, лишь для решения своих бытовых проблем. Чем меньше художник сделал за свою жизнь, тем более стоек он оказался перед напором энтропии, а она растёт быстрее, чем даже Вселенная. Как быть в такой вот непростой ситуации творческому человеку? Это один из главных вопросов, который должен решить для себя художник. И как мы видим, Многие решают его по-разному. Если вначале люди верили только в то, что они могли помыслить, потом только в то, что могли сожрать, то теперь человечество достигло совершенства и верят только в то, что может продать. Основным стал принцип рациональной достоверности, под который не попадает ни одна из религий, включая мусульманство. Отмирание самого успешного коммерческого предприятия за последние две тысячи лет как христианство уже не за горами. Объектом веры на данный момент становится машина. Их смазывают чистейшим машинным маслом, в то время, как сами хозяева давятся маргарином. И не факт, что механические дети окажутся благородными к своим родителям. Просыпаясь каждое утро, человечество чувствует стресс из-за того, что всё вокруг изменилось. Изменились цены, изменился городской ландшафт, изменилась мода и настроение начальства. Мир кажется враждебным и непобедимым. Многие просто не выдерживают психологических нагрузок, как следствие роста терроризма, захлестнувшего весь мир. Отсюда и увеличение больных психическими заболеваниями и так называемый синдром усталости, который в развитых странах официально признан болезнью. Люди могут вымереть только из-за того, что не выдержат психологических нагрузок. Поэтому в данный момент всеми силами идёт процесс по сдерживанию внедрения новых научных разработок в жизнь. Так как психология граждан не то, что меняется медленно, а не меняется вообще. Единственным выходом в этой ситуации является научиться жить моментом. Если человек полностью осознаёт текущий момент, больше ему делать ничего не нужно и не к чему больше стремиться. Когда человек понимает, что значит жить настоящим моментом, количество его дел сокращается. Но мир устроен иначе, и человека загоняют в долговую яму. направо и налево выдавая кредиты, заставляя изображать работу до самой пенсии. Если притворить в жизнь все те разработки научной мысли, что есть в настоящий момент, мир рухнет. И всего лишь по той причине, что человечество не знает, куда деть в свободное время. Научить человека правильно расходовать данное время – главная задача нынешних педагогов. А что же о рок-н-ролл? После того, как Джон Леннон поменял кожаную куртку на костюм от Cartier, рок-н-ролл стал объектом веры. Но в тот же момент он умер. И единственным человеком, который это прекрасно прочувствовал, стал Марк Чепмен, одна из первых жертв стрессов постиндустриальной Америки, так и не сумевшим приспособиться к быстро изменяющемуся миру. И какого бы не было предназначения человека, высокое или низкое, наступит срок когда весь род его начнёт приходить в упадок. И если человечество попытается помешать этому, людской род закончится бесславно. Но если человечество поймёт, что коль время пришло, лучше позволить ему закончиться достойно, тогда, возможно, даже удастся спасти его. Человек, который варил борщ Весенний лес о жизни мне скорее даст совет, чем самый мудрый из людей, что исходил весь свет. Святой Бернард Клеворский В тот вечер у меня были гости. Шумная компания галдела, разглядывая предметы социума, среди которых я обычно находился в полном одиночестве. И все это было им знакомо и как-то по-домашнему родно и привычно. Многим казалось, что они по-прежнему находятся дома, И это приятное чувство заставляло их с лёгкостью открывать бутылки, вызывая бессмертный дух Хаджера Грюна. По квартире разносился голос Дэвида Боуи с альбома Человек, который продал мир. Я стоял на кухне с ножом в руке, в надежде накормить всю эту орду гостей и радовался, что играет Боуи, временами гениальный, а иногда безвкусный и посредственный. Всё же, это было лучше, чем слушать уверенных в себе среднячков, получая запрограммированное удовольствие. Истинно, истинно тебе говорю. Послышались отрывки фраз из комнаты. Я понял, что если не поспешить с закуской, вскоре у нас родится ещё один мессия. В ход пошли заранее припасённые яйца. Шипучей горкой взогромоздились они над плоским дном сковородки, и образовались горы и лощины. Мир зашипел у сернопрогреваемой адским огнём конфорки. Через 5 минут всё было готово, и обильные дожди сока умиротворили раздираемые от горячей еды желудки. Боуи заменили весёлые видеоролики группы Mendes, и вечер успешно продолжался. Стаканы не успевали опустошать, как новые потоки влаги наполняли их красным, как кровь, портьешком. Беседа вертелась вокруг одной и той же палки, закручиваясь вокруг неё по спирали. Я тут же вспомнил строчки Джеральдина Руми: "Продай свой ум, купи себе смущение". рождает ум, одни лишь только мнения. Смущенье же чутьё тебя научит. Я тут же вспомнил строчки Джалаладдина Руми. Картошка на кухне уже практически была готова. Посолив и добавив приправу, я тщательно размешал полученную глину и представил, что же из неё вылепят так взбужденно рычащие человеческие желудки. Тут кто-то неосторожно обмолвился о психоанализе, и горько пожалел об этом. Самая продвинутая часть гостей с яростью набросилась на приспешника не до науки. Тихо помешивая очередной харч, я вспомнил великолепного Уильяма Герберта Шелдона, систематизировавшего людей на три вида по особенностям их конституции, а в большей мере даже по запросам их желудка. Я понял, что в моей комнате в данный момент находятся исключительно одни эндоморфы, отличающиеся объёмистым кишечником, с явными признаками сверхчувствительного эктоморфа. Но что подобное знание могли мне дать? Было совершенно непонятно. Из всего общего гула я вычленил слова Уильяма Блейка: Христос был плотником, мой добрый сэр, а не трактирщиком. Забыли вы об этом? И я тут же, схватив сковородку с картошкой, выставил её перед выступавшим. Мендес был выключен, и вход пошла гитара. Играли, как всегда, неумоева, надрывно вычеканивая каждую фразу. Потом вспомнили Грибенщикова и Леттова. Тут стали доноситься рассуждения о добродетелях конкретных людей, основываясь только на их творчестве. И я понял, что пора готовить борщ. Я поставил чистую, как слеза, воду на огонь, и в это время стал кусочками нарезать самомнению моих гостей. Нож уже затупился, а оно продолжало расти, постоянно сливаясь в единое целое, как терминатор из жидкого металла. Наконец, Аону удалось заслонить свет солнца, и пришла пора прощаться. гости ушли, забрав всё, что могли забрать, и лишь на кухне яростно киเปя красными лучами, сказочно переливаясь, светился борщ. Брит-поп. Учились одинаково смотреть на всё сущее и видеть во всём одно я Шримат Бхагаватам. Вы никогда не задумывались, какие эмоции возникают при прослушивании той или иной группы? Так вот, когда в вашем плеере играет группа Реалто, вы весь напрягаетесь, уходя мыслями в давно потерянное прошлое. А когда играет Радио Хэт, Сьют или Оазис, вы делаете то же самое. И это неотъемлемая часть того, что мы называем брит-поп – возвращение к корням, так ли уж это плохо? Наверное, еще первобытные люди при звуке там-тамов испытывали тоску почему-то, давно уже ими утраченному. Но взглянув правде в глаза, каждый понимает, что все то, что он потерял в связи с наступлением будущего, всего лишь неприятные ощущения и неудобства, которые больше никогда не будут его преследовать. И именно от этого как-то тоскливо и безнадежно. Ощущение того, что теперь всегда все будет хорошо, с одной стороны радует, а с другой – огорчает. Но эта грусть благотворно влияет на твоё настоящее душевное состояние. Нет больше горя и радости. Нет больше надрывных стонов и успокоения от удач. Есть только ты, и больше ничего вокруг нет. А по большому счёту, нет даже тебя. Без тебя проходят теперь вечеринки и похороны. Без тебя сегодня надвигается дефолт и роста ВВП. Нет тебя на почте и в клубе, нет тебя на работе и дома. А что же есть? Что же осталось? А если разобраться, то ничего и не осталось. Простой сосуд, медленно двигающийся от пункта А к пункту Б. Тень, упорно скрывающаяся под покровом ночи. Холодный лёд, иногда подтапливаемый чешуродными звуками бредпопа, да ещё 90 кг живого веса, так и просящегося на убой. Да вот нет пока что такого закона, чтобы людей в переработку. А что же тогда есть? Есть планеты и звёзды, вокруг которых они неустанно вращаются. Есть планета Земля, прибежище всего живого из странные континенты, где всё это произрастает и живёт. Но нигде теперь уже нет меня. Нет не было и не будет. Эффект присутствия наоборот. Одежда наизнанку, вверх тормашками. Линия жизни прерывиста и постоянно обрывается, но вновь и вновь появляется на ладони, как бы назло всем, и не видно ей конца и краю. Впрочем, как невозможно понять, где она начинается, внимательно рассматривая свои руки. Приходишь к неизбежному выводу, что они так же бесполезны, как и всё остальное. То, что после брит-попа больше ничего интересного в музыке не было создано и не будет создано уже никогда. Давно никого не интересует. Но всё так же упорно глупые новички берут в руки инструменты и яростно бьют по струнам, пытаясь изобрести велосипед. Лицы их напряжены, а в глазах светится блеск неизвестных мне миров. Много звёзд на небе, много на земле. Светятся, сияют звёзды на Кремле. Эти эпохальные строчки с детства помнят, наверное, каждый. Метафизика различий величин здесь задана в хронологической последовательности повествования. Чем дальше, тем меньше величина и качество объекта. В какой же последовательности расположены звезды на музыкальной сцене? И несмотря на свои несомненные преимущества перед своими предшественниками, они вторичны по определению, по своей онтологической сущности, если таковая у них присутствует. что случается, к сожалению, далеко не всегда. Честность брит-попа, позиционировавшего себя, как всего лишь возможность услышать новые песни в старом стиле, без претензий на новизну, оставит данное течение в фаворе еще несколько десятилетий. А вот все те новомодные диджеи, нервно, словно в паранойи манипулирующие виниловыми пластинками, подобно жонглером в цирке, вряд ли поднимутся выше своих приземленных амбиций. Война молекул. Лишь тот, твой истинну не ждухом, кто ничего не желает, ничего не знает, ни к чему не стремится. Экхард. Вы замечали, что если вытащить антенну даже из самого современного телевизора, на экране начинается ряд, напоминающий войну молекул, войну белого и чёрного. И если не знать, что дело всего лишь в антенне, можно подумать, что телевизор сломался или был дефектным изначально. Наблюдая за людьми, мы можем заметить то же самое. Есть люди-радиоприёмники, есть сигнальные флажки и светофоры, а есть более сложные устройства, наподобие телевизоров. Последние работают день и ночь, затрачивая огромное количество энергии, постоянно тестируя все части своего сложнейшего механизма. Но в результате мы получаем всё ту же войну белого и чёрного, вместо цветной картинки, радующей глаз. Через некоторое время такой человек понимает, что нет на этой земле антенны, которая подоходила бы ему, и даже не потому, что они уже заняты, а лишь по причине того, что её нет в природе. Большинство на этом месте ломаются и больше не приходят в сознание. Некоторые поступают иначе. На первом этапе они смиряются с существующим положением и продолжают показывать эту чёрно-белую несуразицу, довольствуясь лишь тем, что всё ещё работают. Постепенно вера в цветную картинку пропадает, или уже кажется, что всё дело в тебе, что ты не прав, раз хочешь кроме звука ещё и приличные изображения. Вокруг тебя вертятся счастливые радиоприёмники, громко заявляя о своих достижениях. Присмотревшись к ним внимательно, ты понимаешь, что тебе уже ничего не нужно, но ради принципа, на зло, ты будешь работать и дальше, пока не выйдет из строя последний транзистор. Большой и неуклюжий, ты везде выглядишь чужим и непонятным. В общем, человеком с большими запросами. И только тебе известно, что запросы твои минимальны и направлены лишь на поддержание напряжения в сети. Далее ты приходишь к мысли, что единственным выходом будет частичная трансформация внутреннего механизма в наружную антенну. Ты начинаешь улавливать различные сигналы извне, и когда уже даже мелькает какое-то изображение. Но это всего лишь иллюзия. Просто некоторые продвинутые радиоприёмники включают фантазию. и видит на твоём экране то, чего нет. А если это будет удобно и выгодно, то везде появится сообщение о прекрасном изображении во вновь объявившемся ящике. И глухонемые флажки и светофоры непременно поверят в это. Протягивай свои жадные ручки к твоим, расположенным на передней панели. Когда нет понимания глубинного смысла пути, спокойствие утрачивается беспричинно. И когда ты все же заработаешь, выдавая за раз более 100 каналов с устойчивым приемом, об этом уже никто не узнает. А если и узнает, то не поймет, так как нет у них инструментов для такого понимания и не может быть. путешествие из Волгограда в Москву Ты можешь ходить по воде. Это может и соломенка. Можешь летать по воздуху. Это может и муха. Покори своё сердце, тогда-то сможешь стать кем-то. Ансари Гератский. Посмотрите в окно, там такие помойки, закричала попутчица, когда поезд стал настолько близко к Волгограду, что уже началась санитарная зона, так любимая нашими проводниками. Никто не сдвинулся с места, так как подобную картину уже показывали более получаса и весь вагон вдоволь смог налюбоваться красотами южного края. Разгоряченные тела стали прибывать в купе, собираясь покинуть такой прекрасный край и вернуться в свой город с счастьем. Когда общее число пассажиров достигло рекордной отметки и стало равно 6, я немного занервничал, удалившись на верхнюю полку, раздираемый англоязычными воплями плеера. Из двухчасового погружения в жёсткий мир будущего Элвина Тоффлера меня вывел радостный крик одного из попутчиков, услышавшего переделанную песню Таркана в исполнении Филиппа Киркорова. Как оказалось, это был болгарин с турецким гражданством, по достоинству оценивший такой эстрадный симбиоз. После чего он ещё раз громко намекнул, что имеет в наличии курицу, и её неплохо было бы съесть. Через 5 минут стол был накрыт. И где-то недалеко от пола тихо забулькала разливаемой в кружке парламент. Женщина-архитектор пожаловалась на свою бестолковую внучку, которая вместо того, чтобы зарабатывать переводчиком в одном из российских консульств, увлеклась верховой ездой и теперь стрижёт медали на мировых чемпионатах. Хотелось заплакать, услышав о мексиканских трудностях российских новоришей, но вместо этого, заручившись поддержкой двух великолепных попутчиц, я вышел подышать свежим воздухом станции Паварено. Одна из девушек была прелестна, как вересковый мёд. Она любила мультфильмы "Кукурузные палочки" и рублёвые жвачки в виде олимпийских медалей. Всё это было мне не чуждо, поэтому веселье продолжилось под бурный храп спящего вагона. В коридоре было тесно и неудобно прятать запрещённые напитки, тем более что вокруг снаряли страдающие бессонницей транспортные милиционеры. "И как ты докатился до такой жизни?" спросил меня этот весенний лепесток. Сладкого воспоминания об Иссусе, дающей подлинную радость сердцу, но слаще мёда и всего прочего, его присутствие, ответил я, радостно улыбаясь тому искренне проявленному интересу. Не успев как следует продрать глаза, я потребовал чаю. В ответ послышался недовольный ропот, но чаем всё-таки меня напоили. Следующий час был посвящён обсуждению особенностей ночного храпа каждого из пассажиров нашего купе и попутно особенно отличившихся соседням. В ходе расследования выяснились мотивы, и связанные с ними тембр храпа, а также тайные подоплёки сопения. Поезд неумолимо стал приближаться к Москве. Я облачился в костюм, после чего впервые был одарён положительным взглядом со стороны женщины-архитектора. Под обещание обязательно написать о нашей поездке я расстался с попутчиками и уже через час был дома. Здесь меня поджидало письмо из США с просьбой разрешить строительство скоростной автомагистрали из Санкт-Петербурга в Москву. Немного поразмыслив, я решил не препятствовать смелому проекту. Теперь уже всем известного физика из Нью-Джерси. С другой стороны, я был огорчён, что не будет теперь у людей возможности для подобных знакомств по дороге из Санкт-Петербурга в Москву. В темноте Ум человека постигает, что всему есть своя причина, но лишь пророки постигают, что так проявляет себя причина причин. Джалаладдин Руми. Однажды слепой старик продирался сквозь чащу тёмного леса. Шёл он не спеша, тщательно выбирая место для каждого шага. Торопиться ему было некуда, а вот вероятность оступиться была велика. Шёл он своей дорогой, с которой никогда не сворачивал и никогда на ней никого не встречал. А если кто и попадался на пути, так он уступал дорогу бедному старцу. Взять с него было нечего, а раз так, то никто ему и не завидовал. Покорно сходя на обочину, добравшись до места, он присел на одежде отдохнуть. Разломав уже чёрствую от времени лепёшку, он принялся жевать, повсюду разбрасывая питательные крохи. И сидел бы он так ещё очень долго, прислушиваясь к пению птиц и шёпоту весеннего леса, да где-то вдалеке послышалась человеческая речь. Грубые мужские басы перекликались с истерически визгливыми женскими возгласами. Звуковая лавина всё усиливалась, принимая вполне отчётливые формы. Вскоре она выстроилась в слова, подобно заряженным частицам, вырванным из хаоса броуновского движения. "Давайте остановимся на этой прекрасной опушке", сказал добродушный голос, и вся дружная арава стала располагаться на ночлег. Не успела темнота опуститься над миром, как заплыл, играя и весело подтряскивая, яркий как солнце огонь. За всё это время никто так и не обратил внимания на мирно дремлющего по соседству старика. Наконец, когда все насытились приготовленными на скорую руку бабами, он подошёл ближе и присел, протянув свои морщинистые руки к огню. Воцарилось минутное молчание, а пламя странно съёжилось, как будто его что-то напугало. Он пришёл, произнёс слепой старик. «А где он сейчас?» — послышалось из темноты, и отблеск умирающего костра осветил ясные очи вопрошавшего. «На улицах Тулы!» — съязвила одна из женщин, так любимых Тургеньевым. «А я видел его у костра в тундре!» — возразил голос откуда-то сзади. «А разве не должен быть он больше, чем мир? Чтобы мог он в нем двигаться без всякого стеснения?» — последовал очередной вопрос. «А подвижен ли он?» — воскликнул затихающий голос. Но ведь всякое движение порождено неподвижностью, продолжил слепой странник. Всё это пустое, и мне совершенно непонятно, пробурчала женщина. То, что ты называешь пустым, на самом деле полное. В таком случае, скажи мне, почему вокруг такой переполох? Что от этого мы сможем получить и какова наша выгода в этом? В этот момент, где-то в чаще хрустнула ветка. Все встряхнулись, пытаясь увидеть причину своего беспокойства, но ничего не было видно. Да и как разглядеть что-то в кромешной темноте, когда небо затянуло тяжёлыми облаками, а костёр практически догорел. Бога не обманишь. Преуспевающему негодяю может быть совершенно невдомёк, что его изнутри разъедает духовная ржавчина, в то время как добрый в бедственном положении духовно растёт и в должное время получит награду. Нет, Бога не обманишь. Олдерс Хаксли. Вокруг как обычно полная пустота. Стремительный поток жизни протекает мимо. Реальность где-то далеко внизу. Многие жалуются, что жизнь в этой стране разрушает их мозг, она противоречит всему тому, что им близко и как-то по-человечески родственно. Чувство глубокого отвращения возникает при слове Россия, и это далеко не блажь западников, а настроение патриотов, патриотов того светлого будущего, которые так упорно им обещали и которые они дождались, лишившись всего. Теперь нет у них ни родины, ни имущества, ничего. И хотя страна еще не опустилась до рабовладельческой формации, но некоторые признаки ее уже просматриваются и видны уже невооруженным глазом, даже не специалисту. Мы проиграли войну, но так ли уж это трагично, как кажется на первый взгляд? То, что мы потеряли все, необходимо использовать в своих интересах. В результате поражения мы добились необходимой лёгкости для манёвров. Нам теперь уже нечего терять. Теперь уже нет никаких желаний и пресловутой жажды жизни, за которую могли бы зацепиться желающие нажиться на человеческих пороках. И вот, там, где не выживут живые, мы наступаем. Проиграв все основные фигуры, мы готовы поставить мат. Положение на шахматной доске цивилизации таково, что у противоборствующей стороны, несмотря на преимущества в фигурах, нет шансов. Ход конем при поддержке проходной пешки переворачивает ситуацию на 90 градусов. Рациональная структура уступает иррациональным посредством самоликвидации. Вместе с тем, та легкость, которая присуща далеко не всем, дается с большим трудом. Положение, когда ты ни жив, ни мертв, ничего не имеет общего с отсутствием или присутствием пульса. Пограничное состояние опасно само по себе, но только в этом случае у тебя есть шанс обмануть сильных мира сего, которые, как медведи, не трогают мёртвых. Они находят их, обнюхивают со всех сторон и, убедившись в их безвредности, а вдобавок признав их непригодными в пищу, оставляют в покое. И хочется немедленно ответить, дав в нос неразумному животному. Вот только руки все сводило от лепительной силы. Механизм победы всё же прост, как вечный двигатель. Всё вечное вечно, и с этим вряд ли поспоришь, будь то двигатель либо жизнь. С другой стороны, в условиях земной жизни всё обрастает ненужными формальностями и превращается в настоящую трагедию, выходом из которой символически считается свет в конце тоннеля. Этот растеризированный образ не имеет ничего общего с действительностью и используется только в целях отвлечения людей от истинного пути. На самом деле, свет всегда присутствует в мире, и наличие и отсутствие его не зависит от меры подготовленности человека к его восприятию. Всмотрись в своё сердце, ибо за тем, чего Бог просит от нас, не нужно идти за тридевять земель. И когда ты разочаруешься во всём, проклянёшь весь этот подлый мир и уверуешь в несовершенство всего сущего, посмотри на свою дверь, и ты увидишь сакраментальную надпись, дарующую тебе всё. Я люблю тебя. эффект внушения. Церемонии сами по себе не греховны, но тот, кто полагает, что может принять жизнь через крещение или в причастии, по-прежнему живёт суевериям. Ханс Денк. Те многие организации, которые существуют в настоящий момент, проповедующие братство и любовь, являются порочными, так как не могут быть они иными по своей метафизической сущности. История показывает, что даже группа людей с самыми благородными намерениями со временем превращаются в недочеловеков. Эта участь постигла французских революционеров, их христианскую церковь, большевиков и лютеран. Все усилия, направленные на создание нового мирового порядка, приводили к террору и насилию. Почему так происходит, не очень сложно догадаться. Когда эзотерические действия обрастают большим количеством людей, они автоматически перерастают в экзотерическую субстанцию со всеми отсюда вытекающими последствиями. И здесь уже не сможет помочь частота изначальной идеи и благие намерения. Любые действия порождают пропорциональный ответ, и белое становится чёрным, а поцелуй Иуды становится квинтэссенцией всего живого. Так ли уж он был плох, когда пытался предостеречь товарищей от необдуманных действий? Так ли уж он был неправ, когда пытался помешать популяризации тайного учения? В силах он был предотвратить всё произошедшее потом. Ответ приходит сам по себе. Нет. А что было потом? Недоверчивые люди путём препараций, убедившись в сверхсиле своего избранника, создали учение, которое дало им ключ к светской власти. А через альтернативные каналы они поставляли информацию своим прихожанам. И ни в одной стране до появления настоящих СМИ не было у них конкурентов. Власть, приобретённая ими на земле, затмила прошлое и подменила собой радужный свет спасения. Здесь и сейчас стала основополагающим принципом большинства людей современного мира, не благодаря буржуазной пропаганде, а благодаря многовековой политике Ватикана. Даже самая правдивая и честная организация под влиянием времени превращается в злобного монстра. То же происходит и с небольшими группами людей, и вообще с любой человеческой общностью. Только изоляция и культурная автономия дают возможность не опуститься в пучину экзольтированной лжи. Минимум действий, желаний и привычек представляют шанс наслаждаться настоящим, как неким чудом, данным тебе свыше. Генопротив, жажда жизни приводит к нервным срывам, к обыкновенным фрустрациям, значение которых так высоко, что необходим бинокль, чтобы рассмотреть их вершину. Несомненно, что один в поле не воин. Но и представление о войне как о священном освободительном движении, своего рода джихаде, неприемлемо для думающего индивидуума. Ему более присуще состояние неподвижности, бездействия, сна. Только на позиции активной отрешённости он может обыкновенным движением пальца управлять всеми сложнейшими процессами, которые приготовил нам внешний мир. Только в этом состоянии он может примерить корону мира, разделив её со всеми людьми. И только в этом случае он способен остаться в миру, каждую ночь зажигая огни надежды в сердцах всё новых людей. И с чем бы ни столкнулся такой человек, всё будет подвергнуто одному и тому же познавательному действию. Это непрерывное таинство брака, жестокая работа световой мысли, циклическая эксплорация геометрических пространств бытия, колец существования. Мистикс Невежда тот, кто полагает себя ученым и не видит способа, каким его знания соотносятся с божественным, ангельским и человеческим и со всем творением земным, с небесами и преисподней, со временем и вечностью. Томас Трахерн Вы когда-нибудь слышали пение ангелов? Наверное, нет. Это пение божественно и, по сути, каждому предстает в понятной только ему форме, Здесь есть гитары и синтезаторы. Здесь присутствует прелестная трель скрипок. Тут обитает чудесная флейта, символизирующая истинное начало. Так вот, если однажды вдруг проснувшись среди ночи, ты услышишь божественное звучание небесного оркестра, на утро задумаешься: а что всё это значит? И этот вопрос будет главным в твоей жизни, пока ты не найдёшь на него ответ. либо не случится что-то до того сверхъестественное, что затмит даже самые необычные события в твоей жизни. К сожалению, люди до того черствели, что не в состоянии услышать музыку в весенних раскатах грома или в шёпоте падающей листвы. Человек, которому по подсилу творить новые миры, расточает свою жизнь понапрасну, пытаясь решить все новые житейские проблемы, создаваемые его же желаниями. выбирая вместо судьбы крылатого путешественника жалкий удел мельничного жернова. Мало кто слышал о мистиксе. Этот герой является собой основополагающий всех человеческих тайн, смесь неизвестных, далеко не одно и то же, что и встречи с ним. Попытка разгадать сны и сделать на основе этого соответствующие выводы, которые помогут избежать многих жизненных неудобств, приводят лишь к самообману. А ведь решение уравнения, поставленного мистиксом, может привести к прозрению, к падению из ядовитого мира сна. Доставит ли такое откровение мгновенное удовольствие решившему формулу познания? Вряд ли. Поэтому не так уж и много смельчаков отважившихся снять пелену розовых очков со своего сознания. А реальность заставляет признать, что истинный человек сверхполное существо, осуществившее в самом себе как совершившийся безотзывный факт Таинство внутреннего брака. Именно ему принадлежит трон, на который претендуют многие. И именно он двуголовый Ребес, король невидимой республики Снов, повелитель душ и растений, пастух малых и больших, многоногих и двуногих зверей. Приходится заметить, что даже в нашем рассказе Мистикс находится где-то в тени. Действительно, обнаружить его сложно, но еще сложнее удержать и понять. А понимание и есть основа любого сотрудничества. К сожалению, творение и любовь несовместимы, поэтому мы сможем либо полюбить несуществующего мистикса, либо, сотворив его, навсегда потерять. Таков парадокс настоящего мира, и с этим, на первый взгляд, ничего не поделаешь. Приходится смириться с существующим положением, приспосабливаться к окружающему миру. Но мы-то знаем, что человек способен на все, и если вселенная давит человека, пытаясь уничтожить в зародыши всю его созидательную силу, то однажды человек, распрямив плечи, уничтожит всю эту вселенную, создав на её месте множество новых. Именно мистикс, как смесь неизвестных, учит нас отличать скрытую под обманчивыми личинами нищеты роскошную истину трансцендентного от трупного запаха материи, завуалированной изысканными тогами первосвященников. Процесс этот мучителен и представляет собой безбрежность боли, которую не вынести без громадного заряда юмора, являющегося единственным противовесом вселенской энтропии. Мы знаем, мир скоро кончится. Кончится, потому что мы его любим, потому что мы есть, потому что мы готовим последнюю революцию. Мы знаем, небо и земля перейдут, но слова его не перейдут. Восьмеричный путь Слово Татхагата означает того, кто никуда не идёт и не пришёл ниоткуда. Поэтому он и зовётся Татхагата, святой и полностью просветлённый. Алмазная сутра. Мне кажется, что мы заблудились. С чего ты взял? Ведь мы никуда не сворачивали. Я видел нищего, и кажется, уже не в первый раз. Такое впечатление, что мы ходим по кругу. Если точнее, я видел его уже 6 раз, но был так сильно ослеплён конечной целью, что не придавал этому никакого значения. Не переживай, времени у нас достаточно. Сейчас выясним наше местоположение и пойдём дальше. Чует моё сердце, мы совсем уже рядом, несмотря на твоё постоянное нытьё. Размотав свой тюрбан на обратной стороне которого были изображены какие-то символы, он стал внимательней их изучать. тщательно пережёвывая припасённую лепёшку. Так, Бинарес на востоке, Мекка на западе, мы здесь. И он уверенно ткнул пальцем в одну из складок тюрбана. Я больше не стал сомневаться в избранном пути и через несколько дней совсем позабыл свои страхи. Однажды мы увидели некое скопление тёмного и мрачного цвета между севером и востоком. Приблизившись, мы обнаружили людей, живущих в величайшем несчастье, какое только есть. быстро смешавшись в толпе, мы оказались незамеченными, что позволило нам продолжить свой путь, полный неведомых нам опасностей. На протяжении всего пути мы практически всё время молчали, будто бы мы все шли поодиночке. До да вдобавок каждый из нас понимал, что если всё время возиться с буквой слова, рожиовать её, пробовать её на вкус, что великого можно совершить. Путь близился к завершению, и мы решили зайти в придорожный трактир под названием Татхагата. Хозяин трактира в белоснежной тоге предложил нам хлеб и вино. С некоторых пор не было случая, чтобы кто-нибудь из нас, однажды преломив хлеб или выпивая вино. Даже среди житейских дел не вспомнил того глубокого чувства, связанного с пронзённым телом и пролитой кровью. Поэтому сидели мы тихо, как всегда, не обронив ни слова, как будто нас вовсе и не было. Вдруг к нам за столик подсел нищий, до этого стоявший чуть поодаль, внимательно изучая нас. Лицо мне сразу показалось до боли знакомым, но где я раньше встречал его, никак не мог вспомнить. Мёrtвые будете жить вы в этом саду, сказал старик и удалился. Неожиданно память мою прожгла искра далёкого прошлого, и лицо нищего, встреченного мной уже в седьмой раз, прореализовало мою волю и привело к нерадостным выводам. Мне кажется, что мы заблудились. С чего ты взял? Ведь мы никуда не сворачивали. Я видел нищего, и, кажется, уже не первый раз. такое впечатление, что мы ходим по кругу. Если точнее, я видел его уже 7 раз, и это отнюдь не случайность. Хорошо, сейчас проверим, где мы находимся. Тюрбан был в очередной раз размотан и изучен ещё более тщательно, чем ранее. Так, бинорез на востоке, Мекка на западе, мы здесь. И он уверенно ткнул пальцем в одну из складок тюрбана. Но хватит ли у нас времени? Вчера и завтра пелена, что взгляду не даёт увидеть Бога. Хитро прищурившись, промолвил он, как будто знал много больше нас. Я выхватил проклятый тюрбан из его рук, чтобы с маму проверить правильность избранного нами пути. Но было шеломлён до беспамятства. На обратной стороне тюрбана красовалась всего одна фраза: "Бинарас на востоке, Мекка на западе, но направься к сердцу своему, ибо там и Рама, и Аллах". яблочный пирог. Но если и не было бы никого, кто бы внимал моему слову, я все так же проповедовал бы это, хотя бы и кружки для пожертвований. Так харат. Мир многословен, как пирог. Нижний слой все время подгорает и исчезает, превратившись в золу, а наверху пирога, напротив, идет постоянный процесс рождения. Другими словами, пирог, приготовленный по данному рецепту, постоянно прибывает и убывает. И всё бы ничего, но злая ирония судьбы убеждает каждого из нас отведать хотя бы кусочек этого запретного плода. А попробовав на вкус этот десерт, тут же убеждаешься, что пирог-то яблочный, и увидели люди себя нагими, такими, какими их создала природа, и слегка шалели, рванулись к фигам и сорвали все листья с деревьев. До да так Ория нарвали, что кислорода в атмосфере совсем не осталось, и стало им трудно дышать. Да и житьё со временем тоже не улучшалось. И подумал однажды один из пожирателей пирога: "За что мне такие страдания? Что я такого сделал, чтобы теперь вечно страдать от одышки, ожирения и нерастраченной похоти?" И не было ответа ему. И умер он, поскользнувшись на банановой кожуре. И была его смерть комичной и нелепо. Как все те люди и вещи, что окружали его во времена, когда он мог ещё двигаться самостоятельно по бренной матушке земле. Одновременно с этим происшествием сгорел нижний слой пирога, а на замену ему лёг с нежным настом толстый слой крема. Засмеялись тут приверженцы религий и бросились завоёвывать нишу, освободившуюся в людском сознании. Натёрли до блеска кресты и чаши, повсюду разожгли святые костры, да и не заметили, как вместе со остатками предыдущего слоя сожгли и свой И тут же влажные потоки сладкого сиропа потекли поверх пирога, разливаясь подобно патаке, но не только сверху, но и по бокам пирога, проникая даже в самые мелкие трещинки мироздания. О, дайте не быть нам, закричали люди, познавшие мир. А тем временем я умоляю тебя, вечный и бессмертный истинный, и моей душой, рассуди и постигни неслыханное. Возьми в руку погремушку и тряси с неистовством зверя, пока не устанет рука. Пока глаза не вылезут из орбит, пока не озвереешь от истошного звона реальности в твоих ушах, и в тот момент, когда терпение уже не останется, разбей непокорную игрушку, о свинцовую стену непонимания, упади в бессилии, свернувшись в колачик, и лежи так долго-долго, как только сможешь. Ты можешь спать или бодрствовать, но главное молчи. Не заставляй тишину покинуть тебя. Безмолствуй до тех пор, пока не будешь услышан. Затем осторожно, чтобы никого и ничего не зацепить, поднемись и склей разбитую погремушку. При этом сделай так, чтобы внутри её была полная пустота, и она не могла издавать звуки, предначертанные ей судьбой. Именно в этот момент ты станешь по-настоящему свободным, станешь причиной всего, и уже никто не сможет пасти тебя, как бы каска колокольчиком в носу. Пусть даже это будет сам дьявол. И тот, кому ясны слова этой проповеди, пусть идёт с миром. Ловушка. В этой жизни нет чистилища, но только рай или ад. Ибо тот, кто в терпении сносит невзгоды, в раю, а кто нет, в аду. Святой Филипп Нэри. Как известно, ни одно живое существо не способно ощутить страдания другого существа, поэтому так легко мы бросаемся словами, не задумываясь, совершаем поступки, имеющие далеко идущие последствия. Лишь человек, который осознанно бросается в пучину боли, в состоянии немного приблизиться к пониманию ближнего. И именно в этом случае приходит понимание, что любое действие, даже самое безобидное, является причиной боли. В результате такой человек приходит к выводу, что необходимо обособиться, выпасть из общественной жизни и как можно меньше иметь контактов с окружающим миром. Но именно желание индивидуальной жизни и является основной причиной боли. Теперь для него не существует другого ада, кроме того, что уготован ему на земле. Всю ту боль, что мог принести окружающим своими действиями, он взваливает на свои плечи и несёт это бремя, как Христафор, пока хватает сил. И единственным выходом из этой ситуации является движение вперёд, ибо иной вектор теперь будет равнозначен смерти. Злая двойственность мира в данном случае проявляет себя с особой жестокостью. Если целью творения является возвращение всех чувственных существ от обособления, которое имеет своим результатом страдание, через объединяющее познание к цельности вечной реальности, то подобные действия такого человека могут показаться в корне неправильными, так как он идёт в противоположную сторону от центра. Но как известно, центр не является статичным. Он неуловим и постоянно меняет своё местоположение. Дело в том, что его носителем является некая субъектная субстанция. И несмотря на всё разнообразие жизненных форм, произрастающих на земле, только человек в состоянии при определённых условиях стать центром мира, проводником универсального разума, паймандора, логоса. И как ни парадоксально, это можно сделать лишь через максимальную обособленность полное отчуждение. Именно наличие субъекта делает возможным существование объективной реальности, как полной её противоположности. То есть такой человек сам является причиной того гнусного мира, который крутится вокруг него. А с другой стороны, именно субъект вносит в мир пропорции и границы, структуру и упорядоченность. Только он в состоянии растворить плотность внешнего объекта. снять его в неположенное наличие через уникальную операцию познания. Страдание, переносимое человеком на пути в вечность, может иметь разные полюса, а следовательно, и результаты. Но именно страдание в состоянии смягчать стремление к обособленности и в конечном итоге стать средством к самоотвержению, к любви и познанию Бога. То есть оно всего лишь тарзанка, которая удерживает человека, прыгающего с моста. дабы научиться летать навстречу своей, как казалось бы, неминуемой гибели. Поэтому праведный в состоянии избежать страдания, только приняв его и превзойдя. Добиться этого возможно лишь став совершенным, как отец ваш, который на небесах совершенен. И в этот момент он проснётся и выйдет из берлоги своего духа, чтобы наказать тех онтологических лелипутов, что нарушили мирный сон господина вещей. всё из ничего. Вечно синее небо Тенгри повелело мне править всеми народами, покровительством и помощью неба я сокрушил род Кираит и достиг великого сана. Моими устами говорит Менке Кеке Тенгри, вечно синее небо. Чин. Между нами много общего, и это даже кроме того, что мы оба тащимся на своих двоих. Припомни, где-то проявил всю свою сущность, и ты поймёшь, что и тебе под силу взмыть до неимоверных высот. Вначале кажется, как высоко, как прекрасно, а вскоре, по мере приближения, уже не замечаешь этого и начинаешь ворчать, взмывая всё выше и выше. Посмотрев вниз, чувствуешь себя рок звездой из группы Адам и Муравьи. Но вскоре налёт слетает, сгорев в плотных слоях атмосферы. Руководствуясь законами физики, делаешь вывод, что падаешь, ведь с подъёмом воздух должен становиться разряженнее. Но вскоре убеждаешься, что не настолько умён, чтобы знать что, где и почём. И это самый верный вывод, который и является путеводной звездой на твоём пути. Чем дальше движешься, тем меньше всего тебя окружает. И в один момент ты понимаешь, что тебе не хватает даже обыкновенного воздуха. Ты нервничаешь, кидаешься в крайности и забываешь, что такое крепкий сон. Такой мир больше не мил тебе, но ты всё ещё надеешься переделать его под себя, чтобы жизненные неурядицы не смели тревожить твоё разбухшее эго. Крокодильи слёзы ручьями бегут по твоему лицу, солёным дождём окропляя мир, и только это ещё как-то оправдывает все твои уловки. Ведь честность меньше всего нужна самому себе. Да и что это такое, никому не известно. Ведь материальна лишь порядочность, а честность полотно сюрреалистов. Не понял, понял, не догнал. Глаза прикрой ладонью, чтобы не смотреть на пропасть тьмы. Со скоростью курьерского поезда ты движешься мимо литературных штампов всё выше и выше. И вот, открыв глаза, ты видишь космос и понимаешь украшение впору. Венец творенья бывает страшен он, когда впадёт в ярость, любого зверя превзойдёт. Вот здесь у многих остановка, причем конечная, как будто бы в тупик они попали. Но нет, сказав пароль, ты пролетаешь дальше. В прах преврати живые существа, и феникса сожги в его крови. Планеты движутся, как им велело небо, а ты пустой как лодка пролетаешь мимо, нисколько не страшась им сделать смелый вызов. Лишь лоскутком тревожным твое порхает сердце, ведь нет никому покоя и не будет. И чувствуете, что зовёте вы любовью, затронут струны в вашем сердце, не в моём. Я в этом мире одинок. Как приговор звучит в пустотах мира. Да нет же, тактикой не победить дракона. Стратегия в победный бьёт набат, и ты уже на троне, рядом Лира, что наполняет жизнью этот ад. Из всех причин, причина над тобою, ласкает ясным взглядом твой черток, и ты уже не нечто, сверхпустое. а человек, исполненный чем мог, и твёрдость Кали не сокрушат повозки. И ты уже присмотришь за водой. Осколки мыслей убаюкать просто, но разбудить способен лишь герой. Да, сегодня мы слабы, но до какого низа дошёл Чингисхан, чтобы однажды достать Чингисханом. Человек знания. Обычные люди раскаиваются в своих грехах. Избранные в своей невнимательности. Зунн-Нуль-Аль-Мисри Благодаря всему самому чистому человек знания чернеет совершенством. И хотя он и выглядит беспомощным в этом мире, зато он одарен вниманием и может видеть то, чего не видят другие. Световой день уже полностью исчерпал себя, и вокруг беспросветная ночь. Из-за угла дома показалась волосатая морда пса, Он ищет очередную жертву, и сегодня им будет человек знания. Тяжёлый ботинок поднимается вверх и ложится кувалдой на голову шерстиного монстра. Гнев овладевает собакой, и она восклицает так громко, что слышно даже в преисподней. Неужели никто не остановит его? Но ни время, ни место, ни люди не поддержали оскорблённого пса. Утро забрезжило объяняющим светом, и всё вокруг расцвело. И люди поспешили в разные стороны, чтобы набить в свои клювы пропитание для продолжения рода. Лишь человек знаний никуда не спешил. Совершать необдуманные поступки было не в его правилах. Он-то знал, что никакое дело не может быть сделано должным образом без минимальной затраты усилий. Вечером, расстелив ковёр, он пил чай, больше ни о чём не думая. Ни тени сомнений не было на его безбрежном как пустыни лице. Уда. Конечно, он никогда не забывал о той тонкой перегородке, что разделяет его от смерти. Поэтому ему всегда удавалось сохранять спокойствие среди всеобщего ужаса. Так тянулся день за днём. Всё ближе и ближе был наш герой к своей цели. В связи с этим мы опустим подробности отдельных процессов в достижении единства, ибо, если конечной целью является испечь хлеб, зачем говорить о производстве соли? Моя вера оправдалась, однажды воскликнул человек знания. осталось лишь узнать средство пред определённое провидением для моего поддержания. Но так как понимание человека обусловлено его способностью понимать, то и эту часть рассказа за ненадобностью нам придётся опустить. Мы благодарны тебе за то, что ты сокрушил защиту, делающую неприступной темницу жизни, воскликнули люди. Бери же любую награду, которую только пожелаешь. Пусть всё то, что вы сами пожелаете, будет теперь моим, сказал человек знания. Не сразу разобрались люди в его словах, и только через многие годы все дары вернулись его законному владельцу. Много воды утекло с тех пор, но рассказывают, будто бы видели его то в одном, то в другом городе, и свет мудрости заливал мостовую своей первобытной мощью. Отличная история, загудели люди. Из такой истории можно извлечь пользу. Но для тебя оно в любом случае бесполезно, ведь ты ничего не желаешь от жизни и ничем не владеешь. А мы так это совсем другое дело. Продолжали они, позабыв, что одно не обязательно вытекает из другого. Коля. Что привело вас в радость? Мы видели реальность, и это заставило нас забыть второстепенные цели. В день воскресения они предстанут перед лицом Бога. Лежу, раскинув руки. Показ неизвестного фильма "Abittl" оказался фальшивкой. Тщательно анонсированный на американском телевидении, он был лишь нарезкой с телевизионного шоу Around the Beatles. Весть об этом быстро распространилась по округ Земли, но было поздно, так как обман уже состоялся, и как ни верти, не верти, планета не закрутится в обратном направлении. Многие полагают, что все действия не имеют последствий или от них можно уйти. Такое заблуждение достойно лишь глупцов. даже при всём многомиллиардном желании каждого жителя земли нельзя уничтожить последствия какого-либо действия. Раскаты грома оглушают толпу, молнии ослепляют нечеловеческой болью, и ты всё равно не веришь, что тебя настигла кара. Ты лечишь других умными фразами, делаешь приятные, а самое главное выгодные для твоего самомнения выводы, но ты уже наказан. Наказан самим собой за свои пороки, которые так и прут из тебя наружу, то ли по незнанию, то ли по умыслу. Результат и в том, и в другом случае один и тот же. Ты получаешь в лицо, причём бьёшь себя сам. В армии это называется самострел. Но разница лишь в том, что приговор, как это обычно бывает в повседневной жизни, приготовлен заранее, и доказательства уже никого не интересуют. И вот ты уже расплачиваешься за каждый свой поступок, пока не будет отомщён последний человек на земле. Леска мысли и жадность, невнимательность и эгоистичность помогают тебе в твоей жизни быть первым. С какой же лёгкостью ты смешиваешь с грязью всех, кого ты знаешь, и как переживаешь за судьбы людей, которых ты не знаешь и никогда не узнаешь. Чти славе не порок, но всего лишь самая гнусная ложь, которая присуща человеку. Она убивает живых и скорбит о мёртвых. Глубокий колодец познания пуст. Тебе не надо знать больше, чем ты уже знаешь. ты привык играть в игру по заранее установленным правилам. Придерживаясь их, ты в назначенный срок получишь все необходимые тебе элементы для безбедной жизни. В армии это называется дедовщина, в гражданской жизни порядочность. Есть ли альтернатива такому положению вещей? Признаем, что нет. Так что право те, кто не задумываясь кладёт на алтарь благополучия всё то живое, что ещё теплится внутри его. Правы те, кто, оступившись раз, обходит дальней стороной опасной тропы отчуждения. Правы те, кто никогда не сомневается в своих поступках и шагает по жизни, не опуская глаз. Правы те, кто прилёнув к своему телеэкрану, верит каждому слову, издаваемому из него. Правы все те, кто этим никогда не интересовался, и все те, кто знает, что такое наслаждение. Обласканный солнечным светом, ты лежишь на своём диване и думаешь: "Вливаться тебе или не вливаться в струю?" Так упрямо завущую тебя. Многие ждут этого момента, дабы ты больше не мазолила у них перед глазами в своих белоснежных нарядах. Многие готовы заплатить за твоё превоплощение. Но есть и другие. Они в недоумении. Они смотрят и не видят, они думают и не понимают, но они чувствуют какой-то подвох, творящийся вокруг них и пытаются разобраться, в чём он заключается, стоит ли продолжать. И ты уже не принадлежишь себе. Теперь ты с нами, развивающиеся на ветру. ты символ будущего мира, мира справедливости и надежд. И примерив королевские тоги, ты понимаешь, что свернуть тебе уже никуда не удастся. Молчание. Dead can dance. Он может быть несчастен, и поэтому он молчит. И всё же, при нём испытываешь непрекращающееся счастливое беспокойство. Ф. Кафка. Детский мир, как радуга, переливается на все лады, и нет в нём чёрного цвета. Вступив во взрослую жизнь, даже не приходят в голову искать мотивы своих поступков там, где было одно только счастье. Трудно поверить, что всё, что с тобой творится сейчас, всего лишь следствие тех счастливых лет беззаботности. Тогда у него было всё. Никто даже не мечтал о таком. Всё время тянуло на улицу, минимум конфликтов, максимум культуры и радости. Ведь он тогда и не понимал, Но было и ничто такое в его окружении, что могло сделать его жизнь накатанной дорожкой, без тени проблем и самобичевания. Но однажды он узнал, что она заболела. Всё реже появлялась она на улице, а потом и вовсе не выходила из дому. Каждый день он приходил к ней играть в любимые игры, а она становилась всё бледнее и бледнее. Тянулось это не один год, и однажды ему сказали, что она умерла. Он не заплакал, так да как был по-прежнему бесконечно счастлив. Лишне доумение отразилось на его светлом лице, и он продолжал радоваться жизни. Жизнь тянулась своим чередом, и вскоре он совсем позабыл своё детство. Мрак постепенно стал обволакивать всё его существо, пока однажды солнце не скрылось над его понурой головой. В потёмках, практически на ощупь, теперь приходилось ему искать дорогу в жизни. Частенько он останавливался и стоял, не зная, в каком направлении двигаться. Его уже никто не слышал, и он замолчал. Он был мёртв. За эти годы он так ни разу и не вспомнил, как в течение нескольких лет наблюдал, как умирает его счастье. Ни одна позитивная мысль так и не посетила его рассудок, и многие были уверены, что он окончательно потерял голову. Никто так и не пытался разобраться в причинах происходящего, но с безоговорочной уверенностью пытались раздавить его, как гадкое насекомое. Но прошли годы, Тьма так и не рассеялась, но постепенно из его глаз палился свет. Наконец-таки он увидел себя на ночной дороге, освещаемой светом ярких фар. И он осторожно, чтобы не разбудить тишину, двинулся вперед. Вначале он двигался со скоростью пешехода, боясь случайно угодить в кювет, но постепенно скорость росла, да так, что однажды он отделился от земли и полетел. «Куда ты?» кричали ему ночные птицы. «Без вина пьян, без еды сыт, обезумевший, забывший о еде и сне, король, надевший простую одежду, клад в развалинах, не из воздуха и не из земли, не из огня и не из воды, безбрежное море! Куда ты?» — вторили им облака. «Ты обладатель сотни лун и солнц, мудрость которого не из книги, а тот, истина которого сделала мудрым!» «К звездам!» — кричал он в пустоту. Он летел, и темнота была уже не такой пугающей, как раньше». На небе появились звёзды, а луна светила, как в детстве, ярко и холодно. Три мудреца. Отказываться от чего-либо только потому, что другие неправильно используют это, может быть верхом глупости. На Кшбанде встретились как-то три мудреца, и давай друг друга лечить. Продолжалось это не один день, но они так и не смогли выяснить, кто же из них самый мудрый. Один говорил, что он самый мудрый, потому что он может за короткий срок пересчитать количество звёзд в ночном небе. Другой утверждал, что в состоянии понимать язык животных, а третий был уверен, что может и то, и другое. Так прошла неделя, а они безумолку доказывали друг другу очевидные вещи. За это время они не пили и не ели, даже не говоря уже об обыкновенном сне. Хотя может ли быть у таких мудрецов сон обыкновенным большой вопрос. Мой друг Вы неправильно произносите священную фразу, сказал один мудрец. Вместо того, чтобы произносить пустые речи, лучше покажите, как это делается, отвечал ему второй мудрец. Тут в разговор вмешался третий, который и объяснил, что не важно, как ты произносишь священные фразы. Главное, чтобы ты знал, когда их следует произносить и когда не следует. Зная этот секрет, даже осёл смог бы правильно их повторить, закончил он. При этом выражение скорой победы отразилось на его гладком лице. Но в это время их спор был услышан визирем местного ханства, и тот решил, что лучше всего продолжить эту беседу при дворе, дабы и его подчинённые набрались так необходимой им мудрости. По прибытию во дворец всех троих заперли в отдельные палаты и попросили дать наставление, чтобы определить, кто из них самый умный и что с ним дальше делать, так как в этой стране бродяжничество каралось жестоким наказанием. Мудрецы хоть и были мудрецами, поняли, что запахло жареным. Тот, который очень любил считать звезды, был вызван первым и произнес, низко опустив глаза, следующее. «Если ты чего-то потерял, пусть даже ты ценил это больше, чем жизнь, не жалей об этом». После чего его отпустили, наградив пригоршни и серебра. Тот, что знал язык животных, сказал следующее. «Никогда не верь тому, что противоречит здравому смыслу и не имеет доказательств». Слова понравились местному владыке и его тоже отпустили, выдав в награду 50 золотых монет. Уже под вечер вызвали последнего мудреца к царю и попросили его удивить присутствующих глубиной мысли, достойной одного лишь творца. Вместо этого он, вскинув руки, закричал пронзительно высоким голосом. «О царь, что ты наделал? Ты отпустил двух самых богатейших людей мира, вместо того, чтобы отобрать у них все их золото, хранимое в их сердцах». Лишь я знаю, как настигнуть их так быстро, что не успеет остыть твой чай, как ты получишь всё, что ты заслужил назад. В отчаянии царь схватился за голову и приказал выдать третьему мудрецу самого быстрого скакона, для того, чтобы он смог догнать так нелепо ускользнувшее от него богатство. Начальная трудность. Колесница и кони вспять. Плач до крови непрерывным потоком. И дзынь. Первые пламя вырвалось из чрева дракона, и он понял, кто он. Кем только не представлял он себя до этого момента, но угадать так и не смог. Но вот роковая случайность обнажила всё его внутреннее естество. Оглядевшись по сторонам, не заметил ли кто ещё его порыва? Он нырнул в ближайшее море, чтобы обдумать данную ситуацию. На глубине было сыро и неуютно. Солнечный свет не доходил сюда, а от огнедышащей пасти не было никакого проку. И хоть он и чувствовал в себе достаточно сил, все же не рискнул подняться раньше времени на поверхность, прекрасно зная нравы здешнего Люда, пребывая в сосредоточенности ума и полном бездействии. Наконец, мощное давление воды пересилило дракона и выбросило его в чистое поле, покрытое инием. Все оказалось как нельзя вовремя, так как иний предвещал крепкий лед. Дракон взмахнул крыльями и попытался взлететь, ни первая, ни вторая попытки не увенчались успехом. Он осмотрел свои крылья и обнаружил, что они в бедственной недоразвитости. Сожаление пронзило дракона, и он переместился на песок прибрежного пляжа, чтобы продолжить ожидание. Долго ли лежал там дракон, нам неведомо, но только однажды увидел он вдалеке фигурки вооружённых людей и поспешил зарыться в ил, ставши одним целым с мёртвыми отложениями, накопленными и принесёнными рекой за долгие тысячелетия. Стойко переносил он людские уколы от копий в анземных выл в поисках съедобных ракушек и дождавшись подходящего момента, выскочил из своего страшного убежища, красной от крови, разметав назойливых мух на многие мили. Тогда казалось, не осталось ни одного живого места на его теле, но время и природная стойкость дракона сделали своё дело. Ещё раз осмотрев свои крылья, он заметил значительный прогресс в их развитии, но, к сожалению, этого было ещё недостаточно, чтобы взлететь. Он подоскал себе подходящую пещерку вдали от чужих глаз и продолжил ожидание, проводя всё своё время в праздности за вином и явствами. Однажды, после долгого сна, приоткрыв веки, он заметил трёх гостей, неторопливо ломающих хлеб жизни. Дракон улыбнулся, почтив всех приветливым взглядом. Он сразу узнал эти силы молодости, так необходимые ему в его годы для завершения единства. Тут же вскочил он и бросился вверх, совершая точный прыжок в бездну. Летящий дракон находится в небе, испуганно шептались меж собой люди. Осмотрев землю с самого синего неба, дракон заметил, что плоский квадрат громаден, но ничего неблагоприятного в этом он не узрел. Под его взглядом квадрат закрутился, превратившись в круглую жёлтую юбку. На горизонте тут же развернулось странное действо. Множество драконов билось на окраине, окропляя всё вокруг синей и жёлтой кровью. превозмогая желание броситься в битву, дракон развернулся и полетел вспять, вновь проявив благоприятную для всего живого вечную стойкость. Беспорочное выступление. Живущие в тени и так добьются своих стремлений, осуществляющие должное и так достигнут своей правоты, конфуций. Он пришёл в этот мир вперёд ногами, С огромным голосом произнёс рассказчик, и на миг замолчал. И женщина кричала: "Он родился с зубами", продолжал он. "Заткнёт его кто-нибудь в конце-то концов". Раздался гневный голос из-за спины выступавшего. "Верьте мне, всё, что рассказывает этот человек, наговоры и чистейшая ложь. Я один знаю правду и намерен сейчас рассказать вам всё, что сам видел собственными глазами". В тот день заканчивался третий год, как он заключил пари с местными властями. А спор заключался в том, что он сможет собрать урожай в течение трех лет подряд с одного поля, при этом ничего для этого не делая. Напомню, что в первый год он собрал довольно-таки неплохой урожай, и многие были удивлены, как это вообще возможно. Но все же доброжелатели уверенно потирали руки, так как знали, что если не пахать поле по первому году, это значит совершенно не рассчитывать на сбор урожая, на применение поля на третьем году. Второй год был в несколько раз хуже первого. и по всем прогнозам на третий не должно было вовсе что-либо уродиться в то время весть о неслыханном споре облетела почти весь китай и люди жаждущие приобщиться к истине тянулись к нему несмотря на расстояние когда я достиг намеченной цели то увидел огромное количество людей внимающих его словам собирай урожай не запаха в поле молвил он запаха в поле не думай об урожае перефразировал его один из слушателей Это не совсем верно, осторожно поправил его он. Ни в коем случае нельзя создавать того, что стоит в начале, а только сохранять то, что оказывается в конце. Так значит, это то, что вы делаете, полагая начало, не запахиваете поле и стоино во втором месте собираете урожай, вмешался в разговор я. Ведь тот длинный путь, который я проделавал в надежде увидеть его, меня многому научил. В пахате уже в ней заключён голод, в обучении уже в нём заключено жалование. Ответил он мне и продолжил свою речь. Ещё раз напомню, что в этот день заканчивается срок пари, и он должен был предоставить как доказательство выигрыша урожай, собранный им с поля. Он же, казалось, ни о чём не думал и продолжал радостно приветствовать всё вновь и вновь приходивших к нему людей. Вечером к нему явились вооружённые люди с одним лишь требованием предъявить собранный им урожай. Мы все с интересом и немного страхом смотрели на эту сцену, а он спокойно обвёл руками вокруг себя. показывая что-то понятное только ему одному. "Ну и где же твой урожай?" нетерпеливо закричали люди. Он ещё раз показал на землю, на которой он стоял, потом на огромное количество людей, занявших весь периметр поля, и тихонечко произнёс: "Да вот же он". Именно так всё и было, закончил свою речь выступавший. Ещё не конец. В переменах ясный смысл в образах заложен. но никто в одних чертах вскрыть его не сможет. Кто не знает смысла черт, тот толкует в суе. Точно он незримый вихрь красками рисует. Цю Чэн Журавль издал победный крик. Спасительная тень защищала его от внешнего мира, поэтому он был спокоен и удовлетворен. Его птенцы вторили ему, радостно галдя где-то рядом. «У меня есть хороший кубок, и я намерен разделить его с тобой», сказал он журавлю. Но перед этим я хочу тебя предупредить, продолжал он. Луна приблизится к полнолунию, пара коней погибнет. В этот момент высоко в небе зазвучали голоса пернатов. "Летящая птица, сказал журавель, предвестник несчастья. Не бойся пророчеств", успокоил его он. "Высокий предок идёт в поход на страну бесов. Я чувствую приближение хаоса на каждом шагу, в каждом вздохе всего живого. Всё то, что было раньше, уже не имеет никакого значения". Правда, которую мы несём с собой в страну хаоса, сильнее любой вещи на земле. Это то малое, что приведёт нас к благополучию. Если будешь правдивым, то поистине найдёшь своё счастье. В тот же момент небо заволокло тучи, состоящие из обезумевших птиц. Под ногами разверзлась преисподняя, но всё это нисколько не волновало ни его, ни журавля. Ведь совместно они обладали полнотой сил, даже большей, нежели требовала данная ситуация. Великие воды стали покрывать землю желтыми потоками грязи, в которых гибло все ничтожное, что родилось на земле. Но они были готовы к такому развитию ситуации и продолжали свою борьбу. И весь мир одобрял их деятельность. Выстояв и на этот раз, он при поддержке журавля напал на страну бесов, благо демоны были уже истощены обилием своей разрушительной деятельности. Проникнув в самые потайные чертоги, пределом рака и хаоса, он засиял внутренней правдой, озаряя все вокруг. Тем самым, дав возможность дальнейшему проявлению света. Ну где же твой кубок? посхватился журавель, когда всё закончилось. Я намерен разделить его с тобой. Теперь не только я, но и все вокруг понимают, что ты обладаешь многими силами, обладаешь внутренней праведностью. Давай же найдём удовлетворение в спокойном пире. Ты заслужил свой покой. Обладай правдой, когда льёшь вино, и ничто вокруг больше не посмеет тебя осудить и побеспокоить. Как царь, теперь живи. Пусть будет счастье. Твой блеск на сотни лет вперёд пробил дорогу. Заглядывая в прошлое, ты не увидишь больше тьмы, распавшейся под ясным пониманием. Будь настоящим, будущим и прошлым. Лекуй, когда встаёшь, и радуйся закату. Так мир устроен, что все мы здесь виновны, но вновь и вновь рождаются такие, что в силах побороть в себе уродство. Пример твой будет для других дорогой, и, может быть, однажды ещё кому-то повезёт в пути. Так молвил благородный журавль на пире. Лишь тот, кто избран для своего пути, пусть движется навстречу грозным тучам, и, раздробив на части свое «я», вновь соберет в конце пути куски сознания. Разрезав острым лезвием все путы бытия, останется дышать под ясным небом, и будет он, как солнце над землею, чернее совершенством и удачей, на радость всех, в ком теплится любовь. Так молвил он, примеривший корону. Он благоизволил наделить в его святую волю отнять. Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет её, а кто потеряет душу свою ради меня, тот сбережёт её. Лука 9:24. Он пришёл в этот мир со страшной и радостной вестью, которую мир не смог в себя вместить. Мир показался ему чёрно-белым. Он почувствовал боль и растерянность, столкнувшись с внешним миром. Свобода, которую он достиг, была невыносимее рабства, но он не исчез, а лишь был изгнан за пределы жизни. Он не просил прощения, так как знал, что оно может вызвать беспредельный ужас, если задуматься, кто прощает. Поэтому он предпочёл уйти под землю, подобно реке, исчезающей в глубинах Тартара. Но и тут ему продолжали вкладывать в свои руки рёбра, дабы поверить в его натуральность. Иллюзии окружали его, и всё вокруг было иллюзорным, не более чем морок и видимость. словно церковный уродиц, он предстал миру, и именно отсюда начался его вечный поход в abyss. Любители клубнички радостно раздували щёки при виде его, а он сатанел от жуткой правды, видимой только ему. Некоторые смельчаки шли за ним, не понимая, что невозможно утерпеть то, о чём не имеешь знания. Они просто были не готовы к встрече с ним, ибо приходил он, как огонь и паляющий, как кислота, что пенет и выедает металл. но, несмотря на всю свою непорочность, он был неизвержен в ад, в глубины преисподней. Каждый видел в нем свое отражение, поэтому одним он казался святым, другим – чудовищем, и последних было во сто крат больше. Он никогда не отдыхал, предпочитая бодрствовать, ибо не знал он, когда придет хозяин. Он не хотел, чтобы его обнаружили спящим, погруженным в земную дрему. Он прекрасно понимал, если же мертвый наследует живое, Он не умрёт, но мёртвый он ещё будет жить. И он жил, если это можно было назвать жизнью. Однако и тому, кто был покуда мёртв, на вроде него давалась возможность причаститься к жизни вечной. Ты, которая мертва и всё же жива, сказал он, встретив её. Ты безумен, произнесла она. В твоей речи не сочетаются конец и начало. Мир есть одна лишь смерть, произнёс он. Умирая жизнью, живи смертью. сказала она в ответ. Они очень подходили друг друга, оба безрассудны, безумны и мертвы. Он не ведал о смерти, о которой его учили, но знал, если смертью ему будет она, он радостно примет смерть вечную. Над нами нет богов. Хочешь молиться? Молись своему незримому я, сказала она. Трансцидент, пробубнил он в ответ, просвечивая из-под ту сторону смерти. Только то, что умерло, свободно от превращений. Человек, который хочет докопаться до сути, вероятнее всего, будет пытаться проводить эксперименты над собой. Хорошо это или плохо, не нам судить. Под опытной мышь наверняка более счастливее такого субъекта. Но это нисколько не умаляет всего того, что этот человек сделал. Ласковым взглядом влюблённого ты осматриваешь человечество, но нигде не находишь взаимности, и не потому, что её нет вовсе, а потому что она исходит от таких же, как ты, людей, которые есть. И их в то же самое время нет. Они иногда встречаются, но не находят друг друга по причине отсутствия их самих. Что значит не быть, им хорошо известно. Иногда, все же пробив оболочку мира, справившись с временными трудностями, они видятся, но лишь только для того, чтобы вновь и вновь удалиться друг от друга, продолжив свою войну в одиночестве. Нервный рассвет пробуждает разум. И ты как в тумане бродишь по до боли знакомым тебе переулком, умудряясь не находить дорогу и заблуждаться на каждом шагу. Сделав несколько кругов, ты выходишь к искомой цели, но разум по-прежнему отсутствует, покинув тебя еще в младенчестве. Вот еще один день прошел, и ты записываешь в незримую книгу мертвых результаты эксперимента. Для кого или для чего это нужно, тебе неведомо. Иногда думаешь, зачем все это, но отступать уже поздно, да и обидно тоже. Для тебя уже нет большей ценности, чем смерть, но это единственное, что тебе не светит. Ты мёртв, а двух смертей не бывает. Старый мир цепляется за тебя, пытаясь вытащить на поверхность, дабы ты смог пополнить их ничтожные ряды, но ты сопротивляешься, хоть и пытаешься не показывать виду. Проходят годы, а ты нисколько не меняешься. Лишь терпение всё меньше и меньше. Ты чувствуешь, что тебя натянули до предела, и ещё немного и тетива порвётся. Но ты не сдаёшься, поджидая подходящую мишень, в которую ты ванзишься, словно ураган, нарушая все законы физики. Инверсия, как гром в ясном небе, заставит содрогнуться весь мир, а не скажут случайность или повезло. А ты, вытряхнув из карманов погребальную землю, взлетишь несколько выше, чем от тебя ожидали, и стать бы тебе там птицей, несущей ненастье, но ты по-прежнему мёртв. И это твой главный козырь. Сколько смерти в одном человеке? спросили его однажды. Хватит мне на одного прихожанина. Помни, о человек, что прах ты и в прах возвратишься, ответил он. А почему ты прячешь своё истинное лицо? скептически заметили обречённые люди. Лица моего невозможно вам увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых, произнёс он. И что же нам теперь делать? поинтересовались люди. Умерщвляйте, переменчивая, и оживляйте. И воскрешайте из смерти. Мы не понимаем ни строчки из твоих речей, сказали они. Но ну, тогда и исчезните с смарадных вод Грахта и даже не надейтесь, что молитвой измените предназначение богов, сказал он, бросив взгляд куда-то вверх, словно бы посмотрев на небо. Воспоминания. Насколько часто человек предаётся воспоминаниям? На этот вопрос я решил найти ответ в своей музыкальной библиотеке. Задав стандартное Remember, я нажал на поиск и получил ошеломляющий результат – всего четыре композиции из более чем пяти тысяч файлов практически всех музыкальных жанров. Это то же самое, что ничего, хотя казалось бы, вся жизнь человека состоит из воспоминаний, все усеяно ими, а такое понятие как опыт практически является синонимом, прямую об этом никто говорить не отваживается. Не будем брать в расчет автобиографии, в которых в каждой строке скрывается лишь одна сплошная ложь. Так вот, первая из четырех композиций принадлежит Джонни Кэшу, звезда кантри 50-х годов, один из немногих набравшихся мужества поднять эту запретную для каждого из нас тему. Сделал он это по-своему гениально и просто, как вся кантри-музыка. Никаких вторых смыслов, никакой скрытой подложки. В общем, ничего, что могло бы запутать простого жителя южных штатов США. Я забываю вспомнить, забываю, поёт Джонни Кэш. И эта откровенность подкупает, что даёт ему возможность стать на один уровень с другими героями рок-сцены, несмотря на свой локальный характер. Вторая композиция принадлежит легендарным Pink Floyd, Вспоминая день. Посвящение электрическим трубадурам, детям Тимоти Лири. Плывущий звук шестидесятых сам говорит за себя. И ни для кого уже не секрет, откуда такая смелость и что случилось с Сидом Барратом. Галлюциногенное путешествие в прошлое не осталось безнаказанным. Нарушая хронологию, перейдём к следующей композиции группы REM. Вспоминая Калифорнию. Тяжёлый хардкоровый риф, сыгранный в миноре, сопровождает всю песню, придавая ей тягостное мрачное настроение. Это, вероятно, одна из лучших композиций команды по стилю и энергетике, стоящей ближе к Cure, нежели к самим REM. Калифорнийские мечты и отели шестидесятых безвозвратно потеряны, и на смену им приходит жестокая реальность восьмидесятых. Ни тени романтизма, ни единого сучка, за который можно было бы зацепиться, в надежде не потерять себя. Никакой судьбы, никакой надежды. Всё это по Роберту Смиту звучит из уст Ариэм. Но это далеко не трагедия по сравнению с той, что мы наблюдаем в последней найденной нами композиции. Песня «Помни» с альбома «Plastik on a band» завершает трагическую картину, навеянную человеческими воспоминаниями. «Помнишь, когда я был юн?» – начинает Джон Леннон. «Помнишь, как человек был свободен?» – продолжает он. И далее начинается первобытный крик отчаявшегося человека, пытающегося вернуться в детство, но который по рукам и ногам связан окружающей действительностью. Он понимает, что уже не тот, что раньше – И воспоминания прожигают его насквозь, но несмотря на это, он не пытается спрятаться от них, чтобы уйти от неизбежной боли. Мир предстаёт ему беспрекрас, и он отлично понимает, что теперь ему сможет помочь только пуля. Но насколько тяжело такое знание, насколько прекрасное воспоминание, дающее надежду, что, может быть, у кого-то другого получится то, что не удалось ему, самому популярному человеку 60-х. дверь, от которой нет ключей. О, боже мой, господи, как вы можете, кричал он. А они не только могли, но и делали это всячески раз, когда он нарушал законы природы. Ах ты тупая начинка для гробов, вторили они ему, всё жарче разогревая сковородку. Они любили готовить, и в этой добродетели им было не отказать. Надо бы добавить сульфура, сказал один из поваров другому. А может, добавим смирны и алоэ, литр около 100, сказал другой. Да нет же, ты перепутал рецепты. Этот мирянин грешник, так что давай всё-таки побольше сульфура. Вавилонский дьявол был добавлен на сковородку и зашипел, окропляя брызгами всё вокруг. Шли годы, а чудное блюдо так и не было готово. Повара не даумевали. Всё было сделано как и всегда, но что-то не клеилось на этот раз. Выждав ещё несколько лет, они обнаружили что произошла мортификация, и все их усилия были напрасны. Блюдо было напрочь испорчено, остатки подгоревшей пищи были вывалены на свалку, а повара стали поджидать новые жертвы. Благо недостатку в них не было. Он поднялся в полном забытие, повторяя одну лишь фразу на непонятном ему языке – «альбедо». Осмотревшись вокруг, он не обнаружил ничего, кроме отдельно стоящего дерева. У него было три ствола, два из которых были вытянуты в противоположные стороны, а средний тянулся к небу. Он понял, что вошёл в Лиёху. Он знал, что это не простое дерево, а имя ему Сефирот, и три его ствола символизировали Хисет, Гевура и Тиферет. Он помнил, что никому не удалось выйти отсюда, но он понимал, что если он знал и про дерево, и про Лиёху, то всё-таки кто-то должен был ему это рассказать. Но кто, спрашивал он себя? Если никто отсюда не возвращался, а я всё это уже где-то видел, то стало быть, это был я. Но это невозможно, так как я здесь впервые, продолжал размышлять он. Холодный пот вновь прошиб его, и он, вскочив с постели, рванул на свежий воздух. Этот сон повторялся уже не первый раз, и разгадки на него он так пока и не нашёл. Он уже не раз прошёл эту реальность насквозь, но перекор всем постулатам смысла пути так и не атаскал. «Мне кажется, он пошел на поправку», — сказал человек в белом другому. «А на чем вы строите свои предположения?» — поинтересовался другой. «Он видит деревья, после того, как вокруг него была одна лишь пустыня. Это верный признак выздоровления». «А как вы смотрите на то, что он считает себя человеком, сам себе поведавшим страшную тайну Аэль-Йоху?» «Есть некоторые интимные вещи, о которых только сам себе и можешь поведать», — подытожил второй. и радоваться солнышку и дождичку в четверг жить, поживать, напел первый. А в это время он продолжал ползти по пустыне, о камни разбивая своё лицо, прося по-человечески заглядывать в глаза. Мистические зёрна рока. Как известно, жизнь состоит из мелочей: предметы, запахи, снежинки, звуки, нюансы переживаний. Всё это и составляет истинную реальность, а уж никак не планы на будущее, глобальные изменения и что-либо иное. Порой мелкое замечание значит для человека больше, чем мнения всех окружающих вместе взятых. Лёгкий росчерк пера говорит больше, нежели двухчасовая беседа. И лосковое подёргивание рук, неизмеримо значимые надуманных жестов. Именно эти мелочи придают жизни, остроту и динамичность сюжета. Напряжённость, создаваемая подобным образом, завораживает, подчиняет и не отпускает уже до самой развязки. И даже немота, присущая подобным ситуациям, не мешает им главенствовать над всем. И это связано лишь с тем, что большинство людей лишь скорлупы, лишённые внутреннего наполнения. Именно эта духовная немота вскрывает истинную личину человека, а ведь язык является основополагающим моментом человеческого бытия. Но здесь не следует забывать, что и говорить, и издавать звуки это разные вещи. Например, немота говорит сама за себя, не издавая ни единого звука. Динамическая природа обыденного полностью проявляется именно в своей арабской немоте. Генетический код человека, раскрытый учёными современности, нисколько не приблизил ни одного человека к природе своей сущности. Трансцендентность истинного я завораживает больше, чем любые научные изыскания. Весы, на одной чаше которых лежит обыденное восприятие, а на другой вкус потустороннего, всегда склоняются в сторону чуда. В этот самый момент человек освобождается от гипноза жизни. И здесь для дальнейшей игры ему предоставляются лишь две карты: Повешенный или Мессия. Первая и двенадцатая карты Таро полностью соответствуют раздвоенности положения игрока. Креатура Клипот, встречающаяся нам на каждом шагу, не более чем оболочка, отображающая часть нашего внутреннего я. Именно поэтому мы с такой доброжелательностью относимся к ней, зачастую не понимая, что на самом деле нам в ней дорого. Путь избранный человеком та же пустышка. Зачастую люди не идут никаким путём, ни путём жизни, ни путём смерти. Вихрь несет их, как солому. Путь смерти принятие на себя рока. Это удел избранных душ, которые достаточно честны и бесстрашны, чтобы испить до конца чашу ядовитой судьбы, чтобы снизойти до корней дерева зла и вырвать их из себя навсегда. Чувство самосохранения, присущее человечеству, Порой противоречит здравому смыслу. Оно готово погибнуть вместе со всеми самыми яростными врагами, лишь бы не была раскрыта их изначально личностная поверхность и банальность. А недалёкость даже самых противоборствующих лагерей удивительно одинакова, и на редкость не любит кривых зеркал. А как мы знаем, праведный человек не более чем зеркало, и именно поэтому он изысканно жесток, так как его подход к людям и группам людей дифференцирован. Он открывает перед каждым из них бездну его персональной патологии и его личного врождения, в результате неся им лишь безумие и смерть. Человек творец богов. Какова задача земных богов в отличие от небесных? Какова их природа и внутренняя сущность? Кто они такие? Есть ли они? Такие вопросы иногда задают себе люди. Они искренне надеются, что такие боги есть. Ведь в этом случае его можно пощупать, потрогать, потрепать за уши и получить от него реальную помощь, а не эфемерное спасение. В чём же состоит и проявляется божественная сущность этих людей? А раскрывается она, естественно, в божественной добродетели, существующей в травах, камнях, чудесных запахах цветов. Именно поэтому они и любят подарки, гимны и похвалы, музыку, напоминающую небесное благозвучие. И это воспоминание о небе, согласное с их небесной природой, вовлекает их ввыдылы и удерживает в них, а также помогает им вынести столь долгое пребывание среди людей, которое пострашнее любого ада. В чём же состоит задача земных богов? Зачем они нужны при наличии небесных символов власти? А ответ прост: обычным угадыванием или, как любят у нас преувеличивать, предсказанием. Они заботятся каждый по-своему о вещах, зависящих от их проведения. Они приходят к нам на помощь в тот момент, когда уже нет надежды, когда все тебя покинули, и своими предсказаниями вновь наполняют тебя жизнью и разумом. Они заменяют помощников, родителей и друзей, когда от них нет никаких вестей или элементарного понимания. Так давайте же вознесём похвалы ему, сказал он, повернувшись лицом на юг, так как именно в эту сторону нужно было повернуться на рассвете. При этом он зажёг ладан, заполнив всё вокруг благовониями. Клуб одиноких сердец физика Перескокова. Атаки кораблём подводным не бывало. Науку приняла холодная вода, а девушка любимая сказала: уже другой имеет. Да. По волнам В Перескоков. В его записках мало шуток. Как сталь его разит холодная вода. Если у кого-то есть свободная минута, то он ему не скажет да. Он в упаковке от подарка проник в запретную страну, но все ищейки Скотленд-ярда стали противиться ему. Став физиком, был без причины, забыт учёным миром США. И молчаливой картиной стал рисовать он небеса. Таков он, физик Владимир Перескоков. В библиотеке читать ему неудобно, а в миру жить. Есть у него сосед-американец. Не то чтобы итальянец, а всё больше на еврея смахивает. Стоит Владимиру выйти во двор, а он уже тут как тут, гремит всем, что попадает под руки. Возьмёт пилу и делает вид, что пилит, а сам мешает ему угрожающе, показывает, какой он сильный с пилой в руках. Как евреи США с водородной бомбой против безвооруженных палестинцев. Если пилу не успеет схватить, то берёт камни и бросает в кастрюлю. Получается вроде джаза американского. Вот такой мир окружает физика Перескокова, и одиночество его, как мы видим, беспредельно. Со всего мира приходят письма в почтовый ящик Владимира, который скромно стоит на улице перед самым домом. Но каждый раз, когда он открывает свой ящик, тот оказывается пуст. Полиция ему сказали, что раз не пойман, то и не вор. Посоветовали купить кинокамеру и снять всё на плёнку. Но Физик решил, что винтовка дешевле. Этого оказалось достаточно, чтобы припугнуть начальника почты, вылитого итальянца. С тех пор ящик никто не трогает, но письма всё равно уже перестали приходить. Вот так, то, что могло оказаться спасательным кругом от одиночества, обернулось очередной банальной историей борьбы за жизнь. Он любит посмотреть на соседскую кошку, мурлыкающую от удовольствия, когда её гладят руки соседа. Доверчиво, думает Перескоков. Да и откуда ей знать кошке, что сосед итальянец. Наверное, из жалости, когда он уходит на несколько дней в плавание, оставляет ей еду на сарайчике. Перескоков помнит ещё те времена, когда до прихода соседа у кошки была своя дача, сильно напоминающая деревянный ящик. Вот о такой даче и мечтает всю свою жизнь Владимир. Да только не из тех он, чтобы сдаваться. Одиночество вгрызается в мозг В. Перескокова, посильнее электрической дрели. Нет вокруг ничего достойного дружбы и уважения. Американские патриоты не более чем пугало. По два американских флага у каждого и дома треплются, не говоря уже о том, что Библия должна быть в каждой комнате на виду. Показуха. Не устает возмущаться Перескоков, продолжая изнемогать от одиночества. В полном отчаянии физик посещает церковь, и здесь его ждет открытие, поразившее его до кончиков пальцев, морозным ознобом прокатившись по всему телу. Христос-то был из хороших евреев, популярно объясняют ему. Владимир Перескоков присматривается к говорящему, и в темноте помещения замечает едва различимый профиль итальянца. Осколки Исчезла ли всё то доброе, что принесла в мир советская империя? Если нет, возникает законный вопрос: а в чём оно проявляет себя в настоящее время? А ответ прост. И это не бюрократический аппарат, унаследованный настоящим, не толпа трясущихся пенсионеров и, естественно, не ностальгирующие организации, партии и прочие группы молодых и не очень людей. Так где же он? В Советский Союз, родина всех совершеннолетних россиян. Хаос, который принесла революция 1917 года, был сверхзарозителен. Опрокидывание и смешивание сословий перевернуло мировой порядок с ног на голову. Результаты, как мы уже знаем, были плачевны. Именно поэтому государство сначала фактически, а сейчас уже и юридически вернулось к разделению общества до такому, что многие просто не знают и даже не догадываются, что происходит за границами их жизненного аквариума. мотивируя каждый в своё равнодушие по-своему верно и убедительно. Если глубоко не вдаваться в детали, то мир вновь приобрёл порядок и покой, где каждый знает своё место. На этом настаивают многочисленные бестселлеры, рекламные продукции и телевизионные передачи. Единственным объединяющим фактором между людьми из разных социальных групп теперь являются гамбургер, кока-кола, орбит, суши и другие достаточно доступные и незатейливые товары. Есть, правда, ещё и подводные факторы, на время приковывающие людей разного полёта к одному якорю. Нет, это далеко не религия или кружки по интересам, ведь и это стоит денег. Нет, это обыкновенные наркотики. Они поглощают, и каждый перед ними в равной степени отдаёт всё, что у него есть. Одни больше, другие ничего. На первый взгляд полная идиллия, но разобравшись поглубже, замечаешь едва уловимый звериный обман. Так где же они, осколки великой империи? А они среди нас. Присмотритесь к своему окружению, и вы наверняка найдёте такие осколки. Вот, например, сосед у вас какой-то странный, образованный, молодой и нищий. А вот девушка пошла на хорошей должности, красивая, а без денег и мужа. А вот проковалял толстяк, улыбающийся во весь рот и как-то цинично посмотревший на вас, человека, который всего добился сам. причём сразу и без всяких усилий, лишь потому, что так умён, а не так, как другие. Их убеждают: "Работайте, и всё у вас будет, как у нас". И они пашут с утра до вечера, получая подачки от тех, кто выше. Некоторые, разочаровавшись, не делают этого, предпочитая борьбе за бытие. Другие, коих много, просто умирают, не выдерживая общечеловеческого обмана. Честность, знание, профессионализм, человечность, привитые людям низкого сословия, теперь словно кость в горле стоит всему порядочному, что есть на земле. Их пытаются уничтожить, дабы не было больше конкурентов у мирового порядка, но их слишком много, чтобы о них забыть. Они не ходят на митинги, не участвуют в дебатах, не являются потребителями и продавцами. Но каждый день они приближают тот миг, когда человеческое станет совершенным. Они потеряли империю, но приобрели реальность, которая важнее всякой иллюзорной правды. Духовная чрезмерность. Роняя слёзы на благотворную почву, мы с нетерпением ждём, когда прорастёт что-нибудь настоящее, но забываем, что они настолько горькие и солены, что в результате умирает даже то живое, что не зависело от наших страданий. И с надеждой наблюдая за умирающим кактусом, Мы ещё хлеще обливаемся слезами, побыстрее помогая сгнить тому, что так долго боролось с невыносимой жаждой, уничтожать то, что мы любим, настолько стало привычным, что теперь это не просто часто употребляемая практика, а мода. Если заглянуть вглубь времён, то мы сможем заметить подобные еретические действия у первобытных людей, которые верили, что они приобретают силу убитого или съеденного противника. Почему любимого человека в нынешней жизни считают противником, тоже не трудно догадаться. Конкуренция стала принципом человеческой жизни, и это произошло не в эпоху капитализма, где подобная симптоматика поощряется и культивируется, а задолго до этого. Атовизм, оставшийся от животных, не исчерпали себя и по сей день. Более того, в настоящее время они развиваются и прогрессируют с небывалой силой. И если физические отклонения, оставшиеся от животных, высмеиваются и являются не более чем программой шоу уродовцев, то моральные атавизмы развиваются и поддерживаются современным обществом как всеобщее благо. Каков же выход из создавшегося положения? Что может изменить текущий ход событий? Есть ли выход из создавшегося положения? И мы понимаем, что есть. Во-первых, следует углубиться в автономный мир души. Вглядеться в её болезненную бездну это нелегко и даже невыносимо, но всё же честнее, чем уничтожать всё то родное, что свойственно твоей душе. Во-вторых, необходимо уничтожить дистанцию, обычно отделяющую творца от творения. И это почти невозможно. Лишь прочность уступа, на котором такой человек продолжает балансировать, позволяет надеяться на конечный успех. В этот момент происходит замещение внешнего мира автономным миром души. которая поглощает в себе объективную реальность, топит её в собственной непознаваемой глубине. Именно здесь и появляется чрезмерность. Количество потустороннего зашкаливает. Всяческие запреты и ограничения уже отсутствуют. Реальность настолько прочно сидит в голове, что никакие иллюзии уже не лечат. Трупный запах мира пересиливает всё то, что было создано, чтобы обмануть ради всего живого. Но выйти за пределы нереального, пройдя сквозь границы иллюзий, ты наконец встречаешь то, ради чего тебе и была дана жизнь. Реальность. Из чего состоит современный мир? Из ничего или, в лучшем случае, это карикатура на настоящее. Если общество обывателей практически не существует, за редкими деталями просачивающимися из божественного за предела. то, например, уголовный мир гораздо более близок к нему, но всё-таки так же далёк. Настоящее отбрасывает тень, и куда бы она ни упала, всё становится её каркатурным отражением, так как зеркала в людских головах до да безобразия замутнены материальным и настолько же запущены кривые. Возьмём, к примеру, татуировки. Если разобраться, то люди делают их по разным причинам, но глубинный смысл всегда один быть отмеченным Богом. Или вот, например, золотые цепочки или цепи. Кто-то надевает их для украшения, кто-то ради того, чтобы показать свой высокий материальный статус. На самом же деле, все неосознанно желают быть включенными в золотую цепь истинно живых. Подобные символы окружают нас повсюду, подменяя реальность каррикатурной субстанцией. И всё бы ничего, и жить бы всем с счастьем, наслаждаясь иллюзиями, да что-то внутри тревожит, пытаясь вырваться наружу из закрытое наглухо голубятни тело. Квинтэссенция современного мира стал конструктор Лего. Здесь всё предельно ясно. От 3 до 5 лет за жизнь не по правилам, а коли ты используешь инструкцию, то можешь собрать всё что угодно: хоть дом, хоть машину, хоть новую жену. Но тебе не собрать новый мир и не укрыться от себя в игрушечном убежище профанизма. Рано или поздно ты вырастаешь из возраста, для которого предназначена данная игра и разведёшь руками, понимаешь, что тебя обманули. Твои дети теперь собирают свой конструктор, желудок больше не принимает пищу, и любовные утехи больше не доступны тебе. Остается еще телевизор, но ты уже ничего не понимаешь в столь быстро меняющемся мире. И если бы не всепожирающий страх смерти, то наверное ты смог бы освободиться хотя бы к концу своей жизни от этого миража. А так ты до последнего держишься за него, успокаивая себя пачками полученного по рецепту врача Феназепама. И вот. Казалось бы, ты уже обманул всех и вся, но за несколько минут до смерти, подобно шквалу, на тебя обрушивается кипучая реальность, и этот ужас никто уже не в состоянии пережить, заканчивая свою жизнь оплоумевшим стариком. Именно в этих последних минутах и таится смерть, а не в ней самой. Поэтому если сознательно не принимать реальность на протяжении всей жизни, растягивая и смягчая ее осознание на более длительный промежуток времени, то то никто тебе уже не будет в состоянии помочь решить данную проблему. Способен путь поиска силы, который непременно приводит к богу, но заставляет по пути к настоящему пройти все этапы инициации. Путь этот лежит через глубины Тартара, через ад столкновения с самим принципом зла, во всей полноте этого опыта. И только поняв масштаб этого принципа, победа над ним и преодоление его будет иметь подлинную духовную необратимую ценность. И вот однажды, потеряв все и разведя погребальный костер, ты входишь в него, но превратив яд в лекарство, оказываешься не где-нибудь, а на самой вершине божественного Олимпа. Код инверсии Кто не любит, тот не познал Бога, ибо Бог и есть любовь. 1 Иоанна 4 дробь 8 Математика очень странная наука. Именно она плетётся в хвосте всех открытий, но в то же время является тем последним кирпичиком, позволяющим сделать общедоступным использование какой-либо идеи. Теоретически любой мировой процесс можно описать с помощью чисел, уравнений, логарифмов и других инструментов, используемых математиками. Именно математика помогает сделать любую идею материальной, что является конечной целью любой науки. Даже в нашей повседневной жизни все подчиняется математике. Каждый знает номер своего паспорта, номер автомобиля, кабинета, счет фактуры и так далее. У каждого есть семейный бюджет и циферблат на часах. Как повседневная жизнь полностью состоит из математики, так и все явления в мире тоже подчинены ей. Точные науки тем и отличаются от гуманитарных, что выдают конечный результат, подкрепленный эмпирическими доказательствами. Но срок от появления идеи до ее материального воплощения настолько велик, что носителей этих идей считают по меньшей мере безумцами, принимающими все на веру. Какова польза от того, что нельзя пощупать и чем нельзя сиюминутно воспользоваться, думают люди. Подобным заблуждением насквозь пропитано общество, так как математическая наука еще далека от главных загадок Вселенной. Человеческая мысль развивается по заданному уравнению. Из-за долгого до математического описания какого-либо явления появляется его числовой код. Это как код на двери твоего подъезда. Зная его, ты можешь войти в дом, но только открывший код знает, где находится дверь. Поэтому знание его бесполезно для всего остального человечества. Впрочем, если только они не пожелают присоединиться к нему, войдя в новый мир вместе с ним. Задача же математики является пройдя свой долгий путь расшифровать местоположение этих дверей, сделав их доступными для всех. Подобные числовые ключи появляются как результат долгой продолжительной работы по их поиску. Так вот, совсем недавно был раскрыт код инверсии одного из основных процессов природы. Это достижение стоит в одном ряду с величайшими открытиями мировой истории. Именно использование этого ключа в состоянии сделать человека счастливым. Для большинства людей это пока что не более чем рисунки летательных аппаратов Леонардо да Винчи, но для других реальная возможность всё изменить. Учитывая настоящий уровень развития математики и смежных наук, можно предположить, что вряд ли в ближайшем будущем учёные смогут материализовать эту идею. А это мгновенное перемещение во времени и пространстве, изменение формы и размеров любого предмета и многое другое. качественные изменения полярности всех вещей приведёт к тому, что человечество сможет достичь немыслимых на сегодняшний день высот. Но в данный момент числовой код инверсии 1331 для большинства является не более чем пустым звуком. Как можно использовать знание кода в настоящий момент? А использовать его можно как указание на кардинальные изменения какого-либо процесса, как предсказание замены наблюдаемого явления на противоположное. плюс на минус, левое на правое, вверх на низ и наоборот. Правильное толкование числовых явлений, встречающихся нам на каждом шагу, поможет нам, не вдаваясь в тонкости математики, предсказывать будущее, таким образом, делая свою жизнь всё более комфортной. Нерешительный. Нерешительный. Вот так он ценит слова: добьётся успеха, сделает дело, а люди говорят: У нас все получилось, само собой. Лао Цзы. Следующий. А этого отдать на корм свиньям, сказал старший. Распоряжение было в ту же минуту выполнено. И под радостное улилюканье совета суд исполнил приговор. Так, что у нас здесь? Разворачивая бумаги, сказал старший. Интересный случай. К нам, наконец, попал один из этих. Как их там? Наивысших. И все дружно и громко засмеялись. Из дела следует, продолжил он. то простые люди о нём даже не знали. Так что же позволило тебе считать себя практически равным нам? Я всего лишь следовал пути, тихо сказал он. Так ты утверждаешь, что тебе удалось познать исток власти? Да, понурив голову, ответил он, и всем было видно, что данный разговор унижает его тем, что ему необходимо объяснять простейшие вещи. Тогда разъясни нам, в чём же состоит принцип власти? Не унимался старший Но ну, это не то же, что властные функции, как-то коряво начал он. Истинный правитель предоставляет мир самому себе. Но если это так, какова же твоя роль в этом процессе? ухмыльнулся старший. Когда поступаешь правильно, люди думают, что всё происходит само собой, сказал он, и, расхрабрившись, добавил: что-то вы не внушаете мне доверия. Ладно, прекратите, подняв руку, вмешался в разговор правый советник. «Мы прекрасно знаем, что наилучший правитель в делах нерешителен. К словам относятся бережно, боясь отойти от пути и утратить то, что само по себе таково. Лучше объясни нам, что нужно сделать людям, чтобы избавиться от пороков», — продолжил он. «Во-первых, не применять своих способностей и хитроумия. Это позволит соперничать им между собой в знании и умении, что будет для них во сто крат выгоднее. Во-вторых, отказаться от человечности и справедливости. Тогда они вернутся к почтливости и любви. И в третьих, не думать об искусственности и отказаться от выгоды. Тогда исчезнет алчность, лукавость, а с ней и преступность. Но это невозможно, сказал правый советник. Я знаю, ответил он. Так как у обыкновенных людей на всё есть причина, но лично я забыл об обусловностях, прививаемых воспитанием и учёностью. Мы понимаем тебя и без книжных мудрост его ней, вмешался в разговор левый советник. Не следует уподобляться псевдонаучным болтунам, которые, кроме как красиво обсуждать того, о чём не имеют понятия, ничего не могут. Кстати, там за это неплохо платят. Болезны с извилом. Не переживай, я рад, что корма для наших свиней всегда будет вдоволь, сказал старший. На вид ты самый заурядный человек в мире. И все твое дело говорит о том, что своими разговорами, делами и мыслями ты ничем не отличаешься от обыкновенных людей. Что скажешь? Ты прав. Но разница состоит в том, что я не говорю, не делаю и не мыслю. Люди стремятся к удовольствиям и веселью. Я один покоен и не имею желаний, как младенец, который еще не умеет улыбаться. Люди все довольны собой. Я один как будто всего лишен и совершенно пуст. Закончил он. Чтоскривилось, тому быть целым, что согнулось, тому быть прямым, порожнему полным быть, ветхому новым быть, сказал старший. Быть воистину целым только ему дано, и добавил следующий. The passenger. Остаётся самое сложное в жизни ехать в поезде и не быть его пассажиром. В. И. Левин. Фестиваль крыльев близился к своему завершению. Люди организованными потоками покидали аэродром, внимательно осматрив свои руки и помахав ими на всякий случай, как бы проверить, не выросло ли чего. Они устало плелись в сторону подземки. Назначенное напоследок выступление незнакомого им Игги Попа нисколько не интересовало их сознание. Фраза на вроде: "Почему я должна вас пропускать? Вы же впереди стоите", раздавалась повсюду. Многие были радостны уже тем, что в жестокой схватке за бесплатные майки с надписью «ЛДПР» одержали верх и теперь шли домой не с пустыми руками. Многим повезло не так сильно, и еще не остывшие трупы, изуродованные поясами шахидов, развозили по ближайшим моргам и больницам. Но крыльев не появилось даже у них. На сцену вышел Iggy Pop, и жалкие остатки зрителей замолчали в предвкушении лучшего концерта в своей жизни. Милиционеров было не меньше, чем зрителей, что удивило заезжую звезду. Пытаясь как-то разрядить обстановку, он кинулся в самую гущу милиционеров и зрителей. Буквально на руках его подняли на сцену, и он, победно взлетев, начал свой очередной хит I am a passenger. И он замолчал, но лишь для того, чтобы дать возможность всем, кто смог преодолеть кордон охраны, допеть песню вместо него, почувствовав себя легендой. Я хочу сойти с этой поезда живым. Раздался яростный хор, и действительно, желать чего-либо другого было просто сумасшествием. Окралённые немногочисленные зрители покидали аэродром тушно. Вернувшись на более чем 10 лет назад, вспоминается приезд легендарных Sonic Youth. Голодная до западных звёзд Россия подарила им сотню зрителей. Более кошмарного провала группа не знала за всю свою историю. Покупая диск с их записью у этого ирравного продавца, затянутого в кожу и мнящего себя, видимо, истинным рокером, я услышал его комментарий по поводу своего приобретения. "Давай, бери", охмыльнул сеон. "3 часа прослушивания, и ты повесишься". "Нет, как раз в отличие от тебя, я хочу сойти с этой поезда живым", подумал я, ведь достаточно и одной чистой и честной души, так как каждый из нас целая вселенная. Where is my mind? Доносилось издалека, так что было не понять откуда. Присутствие музыкальной подложки от группы The Pixies среди городского шума обрадовало меня и в то же время удивило. Я стал упорно вертеть головой по сторонам, пытаясь выяснить причину издававшую звук. Мне очень хотелось посмотреть на человека, который тоже хочет сойти с поезда живым. То, что именно эта композиция могла появиться среди уличного гама, казалось мне естественным. Так как она была использована в качестве саундтрека к довольно известному фильму Бойцовский клуб. Я заглянул в ближайшую машину, посмотрел на открытые окна домов, но нигде не находил источник звука. За несколько минут я прошёл уже приличное расстояние, но The Pixies так и не утихал, и казалось, не было ему причины. Я остановился и понял, что совсем один, а музыка не более чем звонок из моего же телефона. Тот мне вновь захотелось сойти с поезда живым, и уже немедленно. Небеса. Искромётная лента сознания путаются в потоке радостного предчувствия. Ленточкими белых полос они пролетают сквозь тебя и делают твою жизнь радостной и счастливой. Верхом на искорках твоих глаз пролетают дни, и ты уже вне времени, так как вечен. Визуализация набирает силу, доставляя тебе массу радости, и руки уже, как по накатанному, оставляют след в жизни каждого, причастного к этому свету человеку. Непрерывным потоком слышится дробь предпраздничных фарфар, возбуждая в тебе неуемную радость. Легкое прикосновение бытия ласкает так, что не хочется отрываться от него даже на спасительный сон, и лишь легкое подергивание рук говорит, что пора отдыхать. тело до изнемождения разрушено немыслимым экспериментом и тоже нуждается хоть в маломальском внимании к себе ведь та часть тебя что остаётся на земле так же важна что и парящая в небе мирное небытие теперь уже помогает жить а не тянет тебя всё ниже даже более того распрямившись подобно пружине оно несёт тебя вверх да так что начинается головокружение впрочем это быстро проходит и нисколько не вредит твоей целостности Литургический сон, так необходимый тебе, начинается, и словно в сладком тумане ты проживаешь то, что тебе отвела природа. И этот сон до невыносимого сказочен и прекрасен. Эмпирические доказательства уже никому не нужны, так как они до того очевидны, что понятны даже незрячим. Рассвет не пробуждает тебя, а лишь заставляет сладко потягиваться в ожидании новых побед. Предчувствие чуда настолько реально, что никакие неурядицы не тревожат тебя, вызывая всего лишь радостную улыбку. Границы внешнего и внутреннего размыты, и теперь всё дышит твоим дыханием. Цветочный сад расцветает вокруг тебя, и причина ему ты, так долго шедший к своей цели сквозь мрак одиночества. Единение достигнуто в самый нужный момент, и все получили по заслугам. Чаши весов справедливости наконец сработали и отмерили каждому назначенный ему срок. С этим не шутят, заколдели люди, а ведь никто никогда с ними не шутил. Так чем же закончилась эта история, спросили дети у учителя. Она не закончилась, ответил он. Тянется она без конца и без края и вновь возвращается туда, где нет вещей. А какова же судьба главного героя? не унимались они. Встречаешь его и не видишь его главы, провожаешь его и не видишь его спины, ответил учитель. Но почему так вновь заголдели они? Кто знает постоянство, тот всё вместит в себя. Кто всё вместит в себя, тот беспристрастен. Кто беспристрастен, тот царственен. А уж кто царственен, тот подобен небу, закончил он свой рассказ. начало. В последнее время в американских блокбастерах стало особенно популярным рассказывать притчи в виде философских задач. В сериале "Фарго" один из главных героев рассказывает такую историю: жил на свете богатый индивид, который однажды из газетной статьи узнал, что люди страдают. "Я богат, я могу помочь людям", вскричал он и раздал свои деньги нуждающимся. Вскоре он понял, что мир не стал лучше. А у него уже ничего не осталось. И он, сделав операцию, отдал одну свою почку больному. В конце истории он совершает самоубийство, чтобы донорских органов на земле стало больше. Вторая история ещё более конкретна. Это загадка о трамвае, рассказанная в фильме Философы. Суть её в следующем. По рельсам движется трамвай. На одном пути лежат 5 человек, на другом только один. У тебя есть возможность перевести стрелки, сделав выбор в пользу смерти одного человека против пяти. Далее загадка усложняется. Из заключается в том, что ты должен не просто перевести стрелку, а толкнуть на рельсы человека, став убийцей, чтобы спасти пятерых. Откуда взялось изобилие данных загадок, догадаться не трудно. Они все бессознательно инспирированы современной американской внешней политикой, позволяющей убить одного ради спасения многих. Однако американское общество неоднозначно относится к данным действиям, поскольку в самих фильмах всё построено так, что ответов на эти задачи нет. Хотя на самом деле есть ответы на любые задачи. Невозможность найти правильное решение может быть связана лишь с недостаточностью информации в её условиях. Представьте себе, что на рельсах с одной стороны лежат пять насильников, приговорённых к смертной казни, а с другой человек, которому суждено придумать лекарство от рака. В этом случае в решении данной задачи никаких сомнений не будет. Или человек, отдавший всего себя, как в первом случае, не имел родни и являлся смертельно больным. В этих обстоятельствах классифицировать его поступок как высоконравственный мы можем с высокой долей вероятности, хотя церковь и осуждает самоубийство. Американское лобби, не представляя необходимых условий задачи, упорно пытается убедить общество, что только оно имеет все данные и поэтому находит всегда правильные решения, связанные с внешнеполитическими конфликтами. Представьте себе, что человеческая голова это обыкновенный металлический чайник. Вода, заполняющая его это человеческий мозг. Носик чайника расположен стандартно, посередине и соответствует у человека тому, на что он и похож. Проведём несколько экспериментов. Заполним чайник водой на четверть и поставим на газ. Вода быстро вскипает. Через носик выходит пар. Воды больше не остаётся. Чайник раскаляется и приходит в негодность. Заполним чайник водой наполовину и поставим на газ. Вода вскипает. Через носик равномерно выходит пар. Вода постепенно выкипает. Чайник раскаляется и приходит в негодность. Заполним чайник водой полностью и поставим на газ. Вода медленно вскипает. Пар не выходит, чайник плюется водой из носика и заливает газ. Заполним чайник водой полностью, немножко приоткроем крышку и поставим на газ. Вода медленно вскипает, пар выходит из-под крышки, вода постепенно выкипает, пар начинает выходить как из-под крышки, так и из носика, вода полностью выкипает, чайник раскаляется и приходит в негодность. Исходя из увиденного, человечество, подобно как это делают психоаналитики, условно можно разделить на четыре части. Первые маргиналы, живущие по течению, бездумно пытаясь получить от жизни максимум удовольствия. Вторые успешные люди, обдуманно получающие удовольствие. Обычно это удачливые бизнесмены из любой сферы человеческой деятельности, политики, предприниматели, писатели, артисты и так далее. Третьи и четвёртые условно философы. обладающий чрезмерным количеством серого вещества, что не даёт ему извлекать жизненную выгоду в современных реалиях. Третье это философы, которые не смогли преодолеть себя и опуститься до уровня мышления первой и второй группы. Четвёртые философы, сумевшие это сделать, постепенно влившись в общую массу. Первая, вторая и четвёртая группы в конце концов приходят к общему знаменателю, а третья потенциальный поставщик удачливых самоубийц. Теперь давайте на основании данного эксперимента поставим задачу и найдём её решение. Задача: как достичь нирваны? Решение: согласно философскому энциклопедическому словарю под редакцией А. А. Ивина, 2004 год. Нирвана. Санскрит: нирвана. Затухание, угасание, иссекание, успокоение. Это конечная цель человеческого существования. Осуществление которое равнозначно окончательному уничтожению страдания, исчерпанности притоков аффектированного сознания, прекращению трансмиграции, сансара и действия механизмов закона кармы. В буддистских текстах различаются нирвана и пари-нирвана, полная нирвана, осуществляемая лишь с последним развоплощением. Если в первоначальном и ортодоксальном буддизме нирвана может быть достигнута лишь в обретшем высшее совершенство монахом, и адепт должен пройти весь долгий путь к ней самостоятельно, то в махаянском, где нирвана приобретает статус абсолюта, любым человеком, черпающим силы для её достижения благодаря аккумуляции заслуг и непосредственной помощи Будд и Бодхисаттв. То есть необходимо добиться пустоты, а пустое есть полное, и затухание. Согласно нашему эксперименту, в первом, втором и четвёртом случае вода выкипает, и мы добиваемся пустоты, но не достигаем затухания. В итоге никакой нирваны, только смерть и ад. Чайник сгорает на огне. В третьем случае есть затухание, но нет пустоты. В результате человек ни в воду, ни в нирвани. Он теряется между мирами, привидения, скупы и так далее. Чтобы достигнуть нирваны, Нам необходимо в момент полного вкипания воды выключить газ. Согласно определению Нирваны, в четвёртом случае человек может самостоятельно синхронизировать момент, когда полностью выкипит вода и прекратится подача газа, так как скорость вкипания воды можно регулировать с помощью крышки. В первом и втором случае человеку требуется помощь со стороны. Понятно, что шансов в таком случае у второй группы мало, а у первой практически нет. читая рассказы о советском роке 60-х годов, не сколько не удивляешься, что от их творчества ничего, кроме воспоминаний очевидцев, не осталось. Однако применимо к 90-м годам такое положение вещей кажется странным. Вот такой странностью и отметился философско-музыкальный проект Сержант Бертран от которого практически ничего не осталось. Пожалуй, только небольшой сюжет в 58 выпуске передачи Труба 1999 года, по кружению материалов о Жанне Гузаровой, коррозии металла, Артеме Троицком, Запрещённых барабанщиках является единственным свидетелем, который можно найти в необъятных просторах интернета. 29 апреля 2000 года состоялся последний концерт группы. Вернее, концерта было два. Первый днём на открытой площадке в рамках проводимого байк-фестиваля примечательно, что в списке выступавших тогда групп была никому не известная в то время группа Чебоза. Второй концерт проходил вечером в клубе. В советское время было популярно выражение: "смотреть, как Ленин на буржуазию". И хотя несложно предположить, как это выглядит, воочию увидеть такой взгляд дорого стоит. На вечернем концерте был аншлаг. С первых аккордов перед сценой образовалась пятно из залихватски танцующих скинхедов. Клетчатые рубашки, джинсовые куртки, тонкие подтяжки и подвёрнутые джинсы яростно мелькали в глазах, когда мы заиграли следующую композицию под названием Дружба. Критика мёртвая готика, бледный анфас, мучительный вой. Кто-то распался в эротике, кто-то улёгся рядом со мной. Снизу идёт революция. Слева и справа кто-то блюёт. Помнишь, как мы были русскими? В те времена, когда был оплот. Клиника доктора Менгеля навек распахнула святое лицо. Я шёл по улице вечером, в горле комок, а мне всё равно. Люди стремительно харкали. Люди смущённо сморкались в платок. Помнишь, как мы были в партии? В те времена, когда был оплот. Год изменений в политике, век остребления масс. Голоса с рупором мстительный. Полный желудок колбас. Харя вонючая, властная. Пьёт из бутылки компот. Помнишь, как мы были красными? В те времена, когда был оплот. Лекатромпия товарищи, крови украшен шабаш, белые кости на кладбище, мёртвый тотальный пейзаж. Массы убогие, томные, вони сточают и пот. Помнишь, как мы были мёртвыми? В те времена, когда был оплот. Дружба народов. После первого припева Дружба народов, головы танцующих стали странно поворачиваться в мою сторону. Сначала недоуменно, а потом всё более понимающе смотрели они на меня. В итоге я почувствовал себя в роли буржуазии под пристальным взглядом Владимира Ильича. До 1991 года в моём репертуаре изредка под давлением собственного профанизма появлялись политические песни. Одна из них была посвящена январским событиям в Риге 1991 года. В песне осуждались жестокие действия тогдашнего советского руководства. Откуда мне было знать, что через несколько лет в рейге гитлеровские нацисты будут проводить свои марши, а на Украине воскреснет бандеровская гидра. В общем, скорее по наитию, с тех пор ни одного однозначного политического текста я больше не писал. Как оказалось, не только в политике, но и в быту. Я докой тоже не был. В связи с тем, что одевался я тогда в то, что было, всегда тешил своё самолюбие поговоркой: встречают по одежке, а провожают по уму. Однако на деле провожали меня ещё хуже, чем встречали. Из-за этого после каждой вечеринки изнутри меня постоянно точил червь неудовлетворённости и непонимания, почему так происходит. Постпраздничная атмосфера была запечатлена в песне "Веселье". Вот её только первые строчки. Такой весь красивый пришёл я на этот бардак, такой весь примерный пришёл я на сарафан. Когда наступила расплата, я выглядел так, словно били меня. Первой программной вещью проекта Сержан Бертран стала песня Эпоха. Начинается она с прокламации: "Хей-хей, ненависть в эфире. Хей-хей, весело живём. Хей-хей, то, что мы посеем, хей-хей, то мы и пожнём". И продолжается описанием ужаса, происходящего в то время внутри меня и его отражением в повседневной жизни. Жизнь на людских костях, смерть на выжженных полях, жизнь в несбыточной мечте. Смерть в заводской трубе. Я покинут самим собой, я отравлен ненужной судьбой. Смерть ожила на моих устах, в туманных глазах безразличный страх. Фашистские лики на древних иконах, безразличный вздох о тысячи судеб, пожизненный бред с высокой трибуны, насилие шаг в бездну привычек. Люди — это просто жирное мясо, слюнявые рожи растлившихся судеб. Люди — большая кровавая масса, в период разгона разгневанных улиц. Всёобщая радость при виде трупов, всеобщий траур при сломанной спичке, всеобщая слабость к победному стуку, решительный шаг к кровавому чуду. Тотальные дети разбили мне разум могучим ударом гранитной пикой. Я разорвал ненавистную плоть безжизненно-тихим, оплавленным криком. Люди это просто жирное мясо, слюнявые рожи раслившихся судей. Люди большая кровавая масса в период разгона разгневанных улиц. Процесс написания песен в некотором роде копировал группу Smiths, где за музыку отвечал Джонни Марр, а за тексты Моррисси. По сути, было всего два варианта написания. Я писал текст и под него сочинялась музыка, или наоборот. Сначала создавалась музыка, на которую я накладывал текст. Практически всё творчество было мрачным, депрессивным, и, пожалуй, весь его смысл мог уложиться в четверостишие из песни "Зло". Лица злых растерзанных улиц, бессмертный покой, абсолютная тишина. Ты пройдись по улице жизни, узнай, что расплата всего лишь ехидство гроба. Неудивительно, что достаточно объёмный текст, написанный в то время, в котором имелось место божественное, был утерян. Песня называлась Малахитовая сталь. Первые строчки звучали так: Малахитовая сталь воля Бога. Малахитовая сталь в храм дорога. В памяти остались и следующие отрывки: пьёт малиновый король в болгане. Дане увлечение King Crimson и волежадности в ночи, средний палец. Последняя композиция проекта Сержант Петран называлась Вери и заканчивалась так: всё, что захочешь ты, сможешь теперь. Верь. Но это скорее был аванс в будущее, так как уже в начале нулевых я написал стихотворение Домой, полностью перечеркнувшее зарождающееся настроение надежды. От кошмара к кошмару каждый день. Лишь во сне наводишь тень на плетень. Лишь когда не живешь, приходит уют. Лишь когда тебя нет и не бьют. И сегодня опять та же срань. То ж за дело, ты только встань. И опять по привычке в дурман. И опять как заначка в карман. Ты же вновь перейдешь этот брод. И вернешься назад, как урод. Это ж только для тех, кто не мнит. Есть и брод, и рассвет, и ракит. Для меня же нет ничего. Лишь остатки и те, как дерьмо. Ты хватаешь их жадно ртом. И улыбкой одарен потом. А когда нет сил, и ты словно труха, ты лежишь никакой всё, отдав до греха, ждёшь, когда же услышат и нарушат покой. Ну лишь скорбные крысы и снова домой. В 1994 году я впервые серьёзно попробовал свои силы в написании прозы. Рассказ назывался Испытание. Пролог. Я помню время, когда я бегал по траве, ни о чём не задумываясь. Я помню время, когда все мои внутренности лезли наружу. Помню обречённость падения, пустоту и чёрные дыры, пронизанные страхом смерти и беззаботное веселье, ещё более опасное, чем страх. Ведь мы живём один раз, и в данном сознании одиночество плоти неразделимо от одиночества души. Когда беда приходит в дом, мы никогда её не ждём. Нас было пятеро, в живых остался только я, и, возможно, этот пятый. Не знаю, кто он. но он всегда был рядом со мной. И сейчас, сидя в кресле каталки, я иногда вспоминаю те дни и события, и память моя, словно кислота, обливает сердце. С годами воспоминания мои слабеют, и тело уже не к черту. Но когда я смотрю в зеркало, в моих глазах возникает свет, и тепло оптимизма заставляет меня краснеть и жить дальше. В то утро я проснулся от стука в дверь. Неохотно поднявшись с кровати, я открыл дверь. На пороге стоял Смит. с ирошиной волос и бешеный взгляд, уходящий куда-то в глубь сознания, говорили, что случилось что-то неординарное. Я впустил его в комнату и спросил, что произошло. Промячав какую-то фразу, он сел в кресло и закурил. Этот факт ещё больше встревожил меня. Я точно знал, что он недавно бросил курить. Что всё-таки произошло, переспросил я. "Ряды", уже более отчётливо произнёс он. "Какие ряды?" Повестка мне пришла, стало объяснять он необъяснимое. Я достал из холодильника пиво и сел рядом. Смит стал излагать свои теории о дальнейших действиях, а я испытывал бешеная озноб. Плохое предчувствие прошебло меня потом, и я заснул. Мне ещё не успело ничего присниться, как меня бессоримонно разбудили. Их было трое. Кроме Смита я узнал Росси и Барата. Мускулистый Росси был невесел, а Барат имел уже совсем жалкий вид. "Реды?" спросил я. "Ряды", ответили они и вручили мне повестку, от чего я сконфуженно крякнул и тихо заскулил. На следующий день мы были на призывном пункте. Здание напоминало летучий голландец. Мы бродили из кабинета в кабинет, но никого не могли найти. Безлюдье отигащалось жутким сквозняком, открывавшим и закрывавшим двери, хлопавшими форточками, как будто говорившими на своём языке безмолвие. Казалось, людей здесь никогда не было. Неожиданно сзади к нам подошел мужчина в красно-коричневой робе. Сквозь мои зеленые очки он казался персонажем, сошедшим со старых картинок учебников истории. Я не умел, да и никогда не пытался скрывать свои чувства, но и другие не могут скрыть свои от меня. Поэтому, оценив противника, я первый задал вопрос. Кто вы и какого черта вам здесь нужно? Где ваши повестки? Спокойно произнес он. Барретт, которого призывали уже второй раз, Достал из нагрудного кармана свои рубашки, имеющие на груди модную вставку для толстых, повестки и вручил их красно-коричневому. «Стой!» Только и успел прикричать я. Чудесным образом мы оказались в каком-то санатории. Это было трехэтажное здание с двумя большими верандами по обе стороны дома. Ступеньки на веранде вели к небольшому круглому бассейну, видимо, раньше исполнявшему роль фонтана. Вокруг бассейна было еще метра три забетонированной площади. Дальше увиденное не поддавалось осмыслению, но было ясно, что туда нам путь заказан. К нам вышел пожилой генерал и приказал построиться. Баррад встал первым, затем Росси, Смит и я. "Вы кто?" спросил он. "Духи", выплюл Баррад. "Раз есть духи, то должны быть и деды", заключил генерал. Двое из дедов хорошо просматривались. Первый был одет в спортивные штаны, кроссовки и свитер. У него была круглая тупое рожа. Сумасшедшие бегающие глаза и плётка в руке. Второй напоминал прибанкованного палача, остальные двое ещё не просматривались. "Кто ты?" спросил дед в спортивных штанах. "Дух", ответил я. Ответ, видимо, удовлетворил безумного спортсмена, и он замахнулся плёткой. Она была короткой и доставала лишь до моих ног и конечностей Смита. Наши ноги неожиданно оголились, и мы оказались одетыми в допотопные байскаутские шорты. Закусив губу, я ждал удара. Плетка взвилась в воздухе и легонько задела ноги. Спортивный дед, казалось, играл с нами, а ставкой было наше безумие. Баррет и Росси застали на месте и уже перестали для меня существовать. Неожиданно сильный удар вывел меня из-за цепенения. Баррет и Росси были мертвы. Как? Я и до сих пор не понял. Но помню, что образы тех непросматривающихся дедов прояснились и отдали генералу честь. куда ошёл дед-спортсмен, я не знаю. Воспользовавшись передышкой, я решил разузнать побольше о месте, куда я попал. Я походил вокруг фонтана, попробовал воду, она воняла мочой. Подошёл к генералу и спросил: "Когда будет обед?" Это был глупый вопрос, мог ответить на многие другие, например, доживёт ли кто-нибудь до обеда. Но генерал ушёл от ответа, растворившись в пространстве. Плюнув на всё, я лёг на бетонные плиты и заснул. Меня разбудил страшный крик, раздававшийся сверху. Смит бежал по ступенькам, а за ним этот припанкованный палач, одетый во всё красное, с ракезом на голове, обутый в гванадавы. Он поднял руку, в которой я заметил сияющий ледяной ледоруб. На последней ступеньке дед догнал Смита и ударом сзади расколол ему череп. Облятый кровью, ледоруб мгновенно вспыхнул и какой-то силой был отброшен назад, на веранду. Потянувшись, наверное, к какому-то инстинкту, выработанному за годы схватки, я побежал на веранду. За этим мгновением передо мной предстала вся моя жизнь. Я вспомнил друзей, которых умудрились добить с того, чтобы я их посчитал, и врагов, замысловато угрожавших больше из-за страха и ненависти, чем из-за каких-то мотивов мстительства. Вспомнила подруг, которые любили и предавали, не любили, но давали и просто любили. Вспомнил всю свою жизнь как сплошную чёрную полосу с небольшими, но яркими вкраплениями счастья. Ожог прервал мои мысли. Я осознал себя стоящим на веранде с горящим ледорубом в руке. Размахнувшись, я кинул его в фонтан. Ко мне подбежал припанкованный дед и пожал руку, после чего он дематериализовался в пространстве. Поверхность фонтана покрылись сначала пузырьки, а потом огромные бульбы. Повалил густой пар, предвещающий великий катаклизм. Я стоял один, парализованный страхом. Постепенно небытие стало наступать на этот санаторий безумия, пожирая его своей серой массой. Я полез за сигаретами в карман, чтобы в последний раз насладиться ядовитым дымом. Сигарет не было, но в кармане была повестка. Посмотрев на нее в последний раз, я разорвал ее в клочья и потерял сознание. Очнулся я на своей койке. В полудреме встал и налил себе пиво. И сейчас, сидя в кресле-каталке, я все же думаю, что был пятый, который стоял рядом со мной. Я называю его судьбой, которая помогла мне выжить. Но вы можете спросить, что же это за судьба, которая подготовила для нас испытания, как бы не предусмотренные ей самой. Ведь тогда, на призывном пункте, моя повестка так и была при мне, и я бы мог остаться. Но пути Господни неисповедимы. И позже я понял, как это испытание помогло в моей будущей жизни. Жалеть только что такой ценой, их уже не вернуть. За всё надо платить. Каково же было моё недоумение, когда однажды, будучи в гостях, я увидел книгу Николая Бердяева Самопознание. Ногат, открыв её, прочитал следующее: "У меня бывали тяжёлые сны, кошмары. Сны вообще для меня мучительно, хотя у меня иногда бывали и замечательные сны. Во время ночи я часто чувствовал присутствие кого-то постороннего. Это странное чувство у меня бывало и днём. Мы гуляем в деревне, в лесу или поле нас четверо, но я чувствую, что есть пятый, и не знаю, кто пятый, не могу досчитаться. Всё это связано с тоской. Современная психопатология объясняет эти явления подсознательным, но это мало объясняет и ничего не разрешает. Я твёрдо убеждён, что в человеческой жизни есть трансцендентное. Есть притяжение трансцендентного и действие трансцендентного. Я чувствовал погружённость в бессознательное лоно, в нижнюю бездну, но ещё более чувствовал притяжение верхней бездны, трансцендентного. То, что не смог понять великий Бердяев, красной строкой проходило в испытании. Пятый это твоя собственная судьба, и это уже была заявка на что-то более серьёзное, чем любовь к слову. 27 мая 2014 года